Азбука Мёрфи История закона м е р ф и Так называемый закон Мёрфи был впервые сформулирован и использован на авиабазе «Эдвардс» в 1949 году. Этот закон назван так в честь его создателя, капитана Эдварда Мёрфи, бывшего в то время инженером на проекте MX-981 ВВС США, Целью проекта было определение максимальной перегрузки, которую способен выдержать человеческий организм. В один прекрасный день капитан обнаружил критическую ошибку, допущенную одним из техников при монтаже экспериментального оборудования, и сказал в его адрес фразу, ставшую прототипом закона Мёрфи. «Если что-то можно сделать неправильно, этот человек так и сделает». Руководитель проекта, составляющий список различных правил и законов, добавил это высказывание в свой список и озаглавил его «Закон Мёрфи». Конечно же, это правило и так уже витало в воздухе, но в тот исторический день оно наконец-то легло на бумагу и получило имя. С течением времени список законов пополнялся новыми перлами армейских технических специалистов, оставаясь тем не менее... неизвестным практически никому, кроме них самих. Однако по результатам успешного завершения проекта MX-981 военный врач Джон с т а п фактически сыгравший роль подопытного кролика в этом эксперименте, рассказал на одной из пресс-конференций о том, что их команде удалось избежать многих несчастных случаев и неприятностей именно благодаря хорошему знанию законов Мёрфи. Стаб поделился списком этих законов с многочисленными журналистами и представителями компаний-подрядчиков. И через некоторое время законы Мёрфи стали известны всему миру. Сразу после этого начали появляться все новые и новые законы Мёрфи, не имеющие уже никакого отношения ни к самому капитану Мёрфи, ни к проектам ВВС, ни даже к технике вообще. Авторами многих таких законов являются весьма и з в е с т н ы й личности, занимавшие высокие должности. Авторы других так и остались неизвестными. Некоторым из этих законов давались вымышленные, ничего не значащие имена. Однако есть кое-что, что объединяет с этим н о г о ч и с л е н н ы е законы Мёрфи. Они прекрасно объясняют вам причины, по которым что-либо в вашей жизни или в делах идет не так, как надо. Мёрфелогия Закон м е р ф и Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случится. Следствие Все не так легко, как кажется. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше. Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранимы, то всегда найдется пятая. Предоставленные самим себе события – м е ю т тенденцию развиваться от плохого к худшему. Как только вы принимаете сделать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше. Всякое решение плодит новые проблемы. Комментарий Каллогана к закону м ё р ф и м ё р ф и был оптимистом. Наблюдение Ренара. Есть моменты, когда все удается. Не ужасайтесь, это пройдет. Законы Чисхальма Все, что может испортиться, портится. Все, что не может испортиться, портится тоже. Когда дела идут хорошо, что-то должно случиться в самом ближайшем будущем. Когда дела идут хуже некуда, в самом ближайшем будущем они пойдут еще хуже. Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит, вы чего-то не заметили. Любые предложения... Люди понимают иначе, чем тот, кто их вносит. Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно. Если вы уверены, что ваш поступок встретит всеобщее одобрение, кому-то он обязательно не понравится. Закон Скотта. «Неважно, что что-то идет неправильно». Возможно, это хорошо выглядит. Законы Фенейгла. Если эксперимент удался, что-то здесь не так. В любом наборе исходных данных самая надежная величина, не требующая никакой проверки, является ошибочной. Если уж работа проваливается, то всякая попытка ее спасти только ухудшит дело. Теорема Гинсберга. Выиграть нельзя. Остаться при своих нельзя. Нельзя даже выйти из игры. Комментарий Эрмана. Перед тем, как улучшится, ситуация ухудшается. Кто сказал, что она улучшится? Закон термодинамики Мёрфи. Под давлением все ухудшается. Второй закон термодинамики Эверита. Неразбериха в обществе постоянно возрастает. Только очень упорным трудом можно ее несколько уменьшить. Однако сама эта попытка приведет к росту совокупной неразберихи. Законы Паддера. Все, что начинается хорошо, кончается плохо. Все, что начинается плохо, кончается еще хуже. Теорема Стокмайера. Если кажется, что работу сделать легко, то будет непременно трудно. Если на вид она трудна, то выполнить ее абсолютно невозможно. Закон создания динамики систем Зиммерги. Если вы уже открыли банку с червями, то единственный способ их снова запечатать – это воспользоваться банкой большего размера. Закон бесконечного падения Эмерсона. Под всякой бездной раскрывается другая –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 Метазакон Лилли – все законы имитации реальности. Принцип окончательного результата. По определению, когда вы исследуете неизвестное, то не знаете, что обнаружите. Метазакон Купера – новые законы создают и новые лазейки. Закон н н о в ш е с т в а Если вы хотите, чтобы команда выиграла прыжки в высоту, найдите одного человека, который может прыгнуть на семь футов, а не семь человек, прыгающих каждый на один фут. Парадоксы Тришмана. Трубка дает умному человеку время подумать, а дураку — подержать что-то во рту. Человек время от времени спотыкается о правду, но чаще всего он вскакивает и бодро Продолжает идти. Закон Холдейна. Вселенная не только необычнее, чем мы воображаем. Она необычнее, чем мы можем вообразить. Наблюдение Зайца. Ревизор всегда приходит не вовремя. Наблюдение Масуфайла. С годами лестницы круче, цены выше. Закон Шиллера. Истина ничуть не страдает от того, если кто-либо ее не признает. Гипотеза Марка Твена. По-видимому, на свете нет ничего, что не могло бы случиться. Закон заменяемости Лонгфелло. Когда природа оставляет прореху в чьем-нибудь уме, она обычно замазывает ее толстым слоем самодовольствия. Оценка Лэдбеттера. Обыкновенный средний человек совершенно не сознает размеров своего невежества. Аксиома Киплинга. Каждый человек на чем-нибудь д да о помешан. Парадокс Гэксли. Великая трагедия науки у н и ч т о ж е н и е прекрасной гипотезы безобразным фактом. Аксиома Омелли. Дыра — это просто ничто, но вы можете в ней сломать шею. Аксиома Джонсона. Ничего не делать умеет любой. Аксиома Ионеско. Есть вещи, которые даже безголовым приходят в голову. Аксиома Расина. Не все, что можно делать безнаказанно, следует делать. Аксиома Форда. Нет вещи, которую нельзя было бы улучшить. Аксиома Коула. Общая сумма разума на планете величина постоянная, а население растет. Плацебо Тувима. Если вы держите слона за заднюю ногу, и она вырывается, самое лучшее — отпустить ее. Оптимум Роберта Фроста. Лучший выход наружу всегда насквозь. Законы э н н а Есть правила для выбора решения, но нет правил для выбора этих правил. Единственная практическая проблема – что делать дальше? Не задавайте людям вопросов, на которые у них нет определенного мнения или на которые они не будут отвечать правдиво. Закон Питера-младшего и Халла Средства важнее цели. Бумаги важнее того, ради чего они были первоначально созданы. Закон Эмерсона. На свете есть много вещей, насчет которых разумный человек мог бы пожелать остаться в неведении. Закон Прудкова. Многие вещи непонятны нам не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Оценка Карла Маркса. Невежество — это демоническая сила, и мы опасаемся, что она послужит причиной еще многих трагедий. Закон Мартина-младшего. Решение проблемы изменяет саму проблему. Закон конкурентной борьбы по Цветову. Наступая на пятки, хватать за горло. Закон разделения труда п о а к и я Мурита. Адвокаты занимаются разделом пирога, инженеры – его увеличением. Закон Диджио Ванни. Число законов стремится заполнить все доступное для публикации пространства. Благословение Лео Роджерса на вторую книгу закона Мёрфи. «Если есть ради чего стараться», о не грех и перестараться. Наблюдение Роджерса относительно законов. Чем выше инстанция, тем меньше там ценится закон Мёрфи, принцип Питера и тому подобное. Высказывание Яффа. Есть вещи, которые мы не можем знать, но невозможно узнать, что это за вещи. Закон Муира. Когда мы пытаемся вытащить что-нибудь одно — Оказывается, что она связана со всем остальным. Аксиома Дучарма. Если рассмотреть проблему достаточно внимательно, то вы увидите себя как часть этой проблемы. Последний закон. Если одновременно могли произойти несколько неприятностей, но это не случилось, в конечном счете лучше, если бы они все-таки произошли. Продвинутая мёрфология. Обобщение следствий сделано ш н е т е р л и Даже если неприятность не может случиться, она случается. Парадокс Сильвермена. Если закон Мёрфи может не сработать, он не срабатывает. Расширенный закон Мёрфи. Если могут случиться несколько неприятностей, они происходят в самой неблагоприятной последовательности. Следствие Фанздика из «Пятого следствия». После поворота событий от плохого к худшему цикл повторится. Расширение закона м о р ф и сделанное Гаттузо. Нет такой плохой ситуации, которая не могла бы стать еще хуже. Закон Линча. Когда события принимают крутой оборот, все смываются. Закон Эванса и б ь о р н а Какая бы неприятность ни случилась, всегда найдется тот, кто знал, что так оно и будет. Принцип Бенедикта. Ранее девятое следствие Мерфи. В природе всегда сокрыт тайный порог. Закон р а з о б л а ч е н и я Все тайное становится явным. Закон х е л р а н г а «Подожди, и плохое само собой исчезнет, нанеся положенный ущерб». Дополнение Грелба. «Если ситуация была неблагоприятной, она повторится». Неправильное цитирование закона Менкина Гроссманом. «Сложные проблемы всегда имеют простые – Легкие для понимания неправильные решения. Закон Флагга. Пришла нужда постучать по дереву, обнаруживая, что мир состоит из алюминия и пластика. Закон неразумного сохранения грязи. Чтобы одно очистить, нужно другое запачкать. Расширение Фримена. Но можно запачкать все, ничего не очистив. Закон Бубба. Если что ищешь, найдешь только обыскав все. Закон поиска. Начинать поиски надо с самого неподходящего места. Закон Мэриана. Находишь всегда то, что не искал. Правило Руна. Если вам все равно, где вы находитесь, значит, вы не заблудились. Тезис Койта Мерфи относительно силы негативного мышления. Оптимиста. Хорошей вестью не удивишь. Правило Фергусена. Ситуация становится необратимой, когда уже нельзя сказать «давайте все забудем». Закон отсутствия обратного действия. Нельзя вызвать дождь, начав мыть машину. Прямое действие. Стоит вам только вымыть машину, как тут же пойдет дождь. Спасительная благодать Мерфи. Худшее — враг плохого. Главный парадокс. Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. Закон Нейздра. Можно сделать защиту от дурака, но только от неизобретательного. Ситуативная мюрфология. Закон восстановления, предложенный Дрейзеном. Время улучшения ситуации обратно пропорционально времени ее ухудшения. Примеры. На склеивание вазы уходит больше времени, чем на то, чтобы ее разбить. Чтобы похудеть, надо больше времени, чем поправиться настолько же. Закон кафетерия. То, что вы заметили в витрине, купит зашедший перед вами. Наблюдение э т т о р а Соседняя очередь всегда движется быстрее. Вариант наблюдения Торы, предложенный О'Брайаном. Как только вы перейдете в другую очередь, ваша бывшая начнет двигаться быстрее. в с л е с т в и е Кентона. Ваше метание туда-сюда взвинчивает обе очереди. Принцип очереди. Чем больше ожидания, тем больше вероятность, что вы стоите не в той очереди. Закон Уиттена. Когда бы вы не постригли ногти, спустя час они вам понадобятся. Закон х а т ч е с о н а необходимости концентрированного внимания всегда сопутствует непреодолимое желание отвлечься. Законы журналистики Фуллера. Чем дальше от вас произошло бедствие или несчастный случай, тем больше требуется погибших и раненых, чтобы получился газетный репортаж. Законы правдивости в репортаже. Чем ближе вам факты, описываемые в печати, тем очевиднее ошибки в подаче этого материала. Чем дальше вы от этих фактов, тем более склонны верить сообщению. Закон письма. Стоит запечатать письмо, как в голову приходят свежие мысли. Закон зоопарков и музеев Джоусона. У самого интересного экспоната не бывает таблички с названием. Закон публикации Джонса. При печатании книги в нее всегда вкрадывается несколько ошибок, которые никто не заметит. Следствие Блоха. Открыв сигнальный экземпляр на произвольной странице, автор тут же наткнется на самую грубую ошибку. Дополнение Шулаева. Самые грубые ошибки набраны самым крупным кеглем. п р а в и л а рисования Вуда. Никогда не рисуйте то, что можно скопировать. Никогда не копируйте то, что можно обвести. Никогда не обводите то, что можно вырезать и наклеить. Законы фотографии. Возможность для наилучшего снимка появляется тогда, когда использован последний кадр. Хорошие снимки обычно делаются при закрытом объективе. Хорошие кадры пропадают, когда при проявлении «кто-то неосторожно открывает дверь» и пленка засвечивается. Закон Сэра Уолтера. Вероятность попадания в лицо дыма от сигареты или от костра прямо пропорциональна вашей чувствительности к дыму. Первый закон аэропорта в Кауфмана. Расстояние до выхода на посадку в самолет находится в обратной зависимости от времени, за которое еще можно успеть к рейсу. Закон Роджерса. Стоит стюардессе разнести пассажирам кофе, как самолет начинает вибрировать. Объяснение закона Роджерса, предложенное Дэвисом. Подача кофе в самолете вызывает вибрацию. Основной принцип багажа. У какого бы транспортера вы ни стояли, ваш багаж появится на другом. Систематика. Основная теорема. Новые системы плодят новые проблемы. Следствие. Не следует без необходимости плодить новые системы. Основные постулаты развитой теории систем. Все – система. Все – часть еще большей системы. Вселенная бесконечно систематизирована как снизу вверх – все более крупные системы, так и сверху вниз – меньшие системы. Все системы бесконечно сложны – Иллюзия простоты возникает из-за сосредоточения внимания на одной или нескольких п е р е м е н н ы х Законы систематики. Первое. Действующая сложная система неизменно образуется из действующей простой системы. Второе. Сложная система, спроектированная наспех, никогда не работает, и исправить ее, чтобы заставить работать, невозможно. Обобщенный принцип неопределенности. Системы имеют тенденцию расти и по мере роста взаиморастворяться. Другие формулировки. Первое. Сложность системы приводит к неожиданным последствиям. Второе. Совокупное поведение больших систем предсказать нельзя. Следствие т е о р е м а о неаддитивности поведения систем. Большая система, образованная увеличением размеров меньшей, Ведет себя совсем не так, как ее предшественница. Недостоверность информации об исполнении служебных обязанностей. Люди внутри системы ведут себя совсем не так, как предписано. Недостоверность информации о выполняемой работе. Сама система ведет себя не так, как предписано. Принцип ш а т е л ь е р а Сложные системы имеют тенденцию противопоставлять себя своим же функциям. Прикладная мерфология Закон Брукера. Даже маленькая практика стоит большой теории. Законы Крипштейна. в п р и л о ж е н и и к машиностроению. Первое. Ваша заявка на патент непременно опоздает на неделю против аналогичной заявки, поданной другим. Второе. Стабильность поставки всегда обратно пропорциональна напряженности календарного графика. Третье. Всякий провод, нарезанный на куски, окажется слишком коротким. В приложении к созданию опытных образцов и производству. Первое. Допустимые отклонения будут накапливаться однонаправленно, чтобы причинить максимум трудностей при сборке. Второе. Если на схеме требуются М деталей, то на складе их окажется М минус один. Двигатель закрутится не в том направлении. Четвертое. Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы. Пятое. Прибор, защищенный быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым. Шестое. Ошибка выявится только после завершения окончательной проверки прибора. Седьмое. После того, как из защитного кожуха будет выкручен последний из ш е с т т и болтов, выяснится, что сняли не тот кожух. Восьмое. После того, как кожух закрепили шестнадцати удерживающими болтами, окажется, что внутрь забыли положить прокладку. Девятое. После сборки установки на верстаке обнаружатся лишние детали. Универсальные законы для молодых инженеров, разработанные комитетом по практическим рекомендациям Международной ассоциации инженеров-философов. Первое. Любая ошибка, которая может закрасться в любой расчет, вкрадется в него. Второе. Любая ошибка в любом расчете будет нацелена на причинение наибольшего вреда. Третье. Во всякой формуле константы, особенно те, которые взяты из технических справочников, должны рассматриваться как переменные. Четвертое. Самый верный размер на любой диаграмме или чертеже имеет наибольший шанс быть пропущенным. Пятое. Если опытная установка работает безукоризненно, все последующие будут неисправны. Шестое. Просьба об изменениях, которые совершенно необходимо внести в прибор, всегда поступает после того, как его изготовление почти закончено. Седьмое. Части, которые просто нельзя собрать неправильно, все же будут собраны неправильно. Восьмое. Все сроки обязательств по поставкам следует умножать на коэффициент 2.0. Девятое. Технические параметры приборов, заявляемые фирмой-изготовителем, надо умножать на коэффициент 0,5. д е с я т о ж и д а н и е покупателей новой машины надо умножать на коэффициент 0,25. о д и н н а д ц а т о Любое устройство, требующее наладки и регулировки, обычно не поддается ни тому, ни другому. Двенадцатое. с л и за ошибку в расчете отвечает больше одного человека, виноват их не найти. т р и н а д ц а т о Одинаковые приборы... Проверенные одинаковым способом будут в эксплуатации вести себя совершенно по-разному. Закон Этвуда. Зачитывают только те книги, которыми вы особенно дорожите. Закон Джонсона. Потерянный вами номер журнала содержит именно ту статью, рассказ или отрывок романа, который вы срочно хотели бы прочитать. Следствие. У всех ваших друзей этого номера либо не было, либо он утерян, либо выброшен. Закон журнала Harper's Magazine. Вещь нельзя найти, пока не купишь взамен ее другую. Закон самолета. Когда ваш самолет опаздывает, самолет, на который вы хотели бы пересесть, улетает вовремя. Закон езды на велосипеде. Независимо от того, куда вы едете, это в гору, Или против ветра. Закон кошачьей безысходности. Как только кошка растянулась и начала засыпать на ваших коленях, вам срочно понадобилось встать и идти, ну, скажем, в ванную комнату. Закон Бриджа. Виноват всегда партнер. Закон Джонсона и Лерда. Зубная боль обычно начинается в ночь на субботу. Закон Бука. Утерянное всегда находишь в последнем кармане. Закон Уокера. Любое внедрение требует доработки. Законы сохранения. Первое. Все, что плохо лежит, быстро исчезает. Второе. Деньги исчезают быстрее, чем мы думаем. Правило как то. Время от времени надо отдыхать от ничего не делания. Аксиома Лэнса. Жизнь принуждает человека ко многим добровольным действиям. ПИСАТЕЛЬСКАЯ МЕРФОЛОГИЯ Постулат Кнышева. Всякий образованный человек, умеющий читать и писать, в конце концов должен решить для себя. Так что же все-таки делать? Читать или писать? Закон конгруентности. Нет такого пустого писателя, который не нашел бы себе читателя. ГИПОТЕЗА ИЛЬФА Если читатель не знает писателя... то виноват в этом писатель, а не читатель. Парадокс читабельности Солдаткина. Бывают гениальные, но не читаемые писатели. Гениальных, но не читаемых журналистов не существует. Дополнение Шулаева. Каждый работающий в журналистике хотя бы раз в жизни должен спросить себя, зачем он это делает. Закон Сигера. Все, что в скобках, может быть проигнорировано. Рекламная мерфология. Первый закон Фостера. Реклама всегда менее актуальна, чем думают ее создатели. Второй закон Фостера. Гораздо легче создать рекламу уникального предложения реализации, чем товар, обладающий этим качеством. Сверхзадача рекламных агентств Фостера. Нельзя все время удовлетворять всех людей, но бизнес рекламных агентств и состоит в том, чтобы пытаться делать это. Сверхзадача рекламы Фостера Реклама нужна товарам, так как они мало чем отличаются друг от друга, большинству людей не нужны. Биографическое дополнение Фостера Люди рекламы, которые действительно начали с комнаты по обработке почты, всегда забывают упомянуть, что в те времена все агентство принадлежало его блестящему родственнику. Третий закон Фостера. Стратегия рекламной кампании появляется только по истечении какого-то времени после начала кампании. Четвертый закон Фостера. Рекламодатели никогда не получают конечный результат в том виде, в котором они ожидают его получить. Агентства никогда не делают всей той работы, которую они намеревались сделать. Пятый закон Фостера. Любые издержки на рекламную кампанию больше, чем может позволить себе клиент. Меньше, чем ожидали люди из творческого отдела, примерно такие, которых с ужасом опасались бухгалтеры. Закон чтения деловых изданий Фостера. Газеты, освещающие бизнес, читают по одной из пяти причин. Узнать сплетни, проверить, напечатали ли придуманную версию, убедиться, что истинная история не стала достоянием гласности, прочитать колкости в адрес проводимых в данный момент или просто модных компаний, увидеть объявления о работе. Победный метод Фостера. Чтобы завоевать награду на фестивале, надо стать членом наградного жюри предыдущего года и наградить того, кого могут выбрать в наградное жюри этого года. Половая м е р ф о л о г и я Империатив Жванецкого. Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Классификация Жванецкого. Женщины делятся на молодых и остальных. Ментальная дифференциация Жванецкого. У мужчин мысль поднимается снизу, у женщин там и остается. Наблюдение Жванецкого. Первое. Женщин умных не бывает. Есть прелесть какие глупенькие и ужас какие дуры. Второе. ж е н щ и н о можно делать все, что угодно, только ей нужно постоянно объяснять, что же мы в данный момент делаем. Тождество Чехова. Ехать с женой в Париж — все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром. Четвертое указание Козьмы Пруткова. Не шути с женщинами, эти шутки глупы и неприличны. Наблюдение виде. Целомудренно та, которую никто не пожелал. Расширение битого. Легко сохранить идеологическую девственность, когда на нее никто не покушается. Треугольник Дюма. Узы брака тяжелы, поэтому нести их приходится вдвоем, а иногда даже в т р о ё м Закон Ньютона-Шекспира. Препятствия любви только усиливают ее. Парадокс Шекспира. Все влюбленные клянутся исполнить больше, чем могут. Они исполняют даже возможного. Финансовая мерфология. Теорема точечного накопления капитала Бендера Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны быть люди, у которых их много. Парадокс заемных средств светлого. Берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда. Закон ущербности стартового капитала Бендера Миллионное дело приходится начинать при ощутимой нехватке денежных знаков. Аксиома Бендера, финансовая пропасть, самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь. Наблюдение Чехова, когда у актера есть деньги, то он шлет не письма, а телеграммы. р а з м ы ш л е н и е Ларош-Фуко. Чрезмерная поспешность в расплате за оказанную услугу есть своего рода неблагодарность. Предупреждение Смита. Люди одной профессии редко собираются вместе даже для развлечения, но их встречи заканчиваются заговором против общества или планом увеличить расценки. т р и д ц а т ы й принцип управления Эмерсона. Берегись того, кто не ведает праздных разговоров. Он намерен либо стянуть твою прогулочную трость, либо обесценить твои акции. Симптом Фостера. Когда клиент начинает говорить, интересы наших акционеров – это не к добру. Призыв Козака. Что вы воруете с убытков? Воруйте с прибыли. Наблюдение Хонгерна. Среди экономистов реальный мир зачастую считается частным случаем. Наука о совещаниях. Закон Хендриксона. Если проблема требует множества совещаний, они в конечном счете станут важнее самой проблемы. Закон Митчелла. Любую проблему можно сделать неразрешимой, если провести достаточное количество совещаний по ее обсуждению. Закон Олдайкана. Эффективность совещания обратно пропорциональна числу участников и затраченному времени. Закон Комитетто Динамики. Чем меньше удовольствия вы испытываете от присутствия на совещании, тем больше вероятность того, что вам придется в нем участвовать. Правило Фалькланда. Когда нет необходимости принимать решение, необходимо не принимать его. Закон Спора. Никогда не спорьте с дураком. Люди могут не заметить между вами разницы. Правило Рейберна. Хочешь жить в согласии — соглашайся. Закон п а т т а н а Хороший план сегодня — лучше безупречного завтра. Правила очередности Свипла. Кто кричит громче всех, тому и дают слово. Постулат Харрисона. На каждое действие есть р а в н о е ему противодействующая критика. Правила Сенеки для к о р м ч е г о Когда корабль не знает, какой п р и с т а л ь н е он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным. Закон Карла Маркса. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. Правило Роджерса. Проект примут только, когда никого из членов комиссии нельзя будет обвинить в случае провала, но зато при успехе все смогут претендовать на поощрение. Теорема неизбежности Бахмана. Чем больше затраты на выполнение плана, тем меньше шансов отказаться от него, даже если он окажется несостоятельным. Вследствие, чем выше престиж людей, стоящих за планом, тем меньше шансов его отмены. Принцип «спеши и жди» л о п а ш а й с к о г о Пришел рано утром, уже отменили. Разбиваешься в лепешку, чтобы прийти вовремя. Ждешь. Задержался? Опоздал безнадежно. Аксиома Гурда. На собраниях экономят минуты и теряют часы. Закон Матильды об образовании подкомитетов. Стоит выйти из комнаты, как тебя тут же выберут. Иерархология. Закон Хеллера. Первый миф науки управления с о с т о и т в том, что она существует. Следствие Джонсона. Никто не знает, что происходит в действительности в пределах данной организации. Принцип Питера. В любой иерархической системе каждый служащий стремится достичь своего уровня некомпетентности. Следствие. Первое. С течением времени каждая должность будет занята служащим, который некомпетентен в выполнении своих обязанностей. в т о р о е работа выполняется теми служащими, которые еще не достигли своего уровня некомпетентности. Скрытый постулат Питера согласно Годину. «Каждый служащий начинает со своего уровня некомпетентности». Наблюдение Питера. «Сверхкомпетентность более нежелательна, чем некомпетентность». Закон эволюции Питера. Компетентность всегда содержит зерно некомпетентности. Преобразование Питера. Внутренняя согласованность ценится больше эффективной работы. Закон заменяемости Питера. Проявляйте заботу о мухах, а с л о д ы сами о себе позаботятся. Плацебо Питера. Плацебо – безвредное лекарство, прописываемое для успокоения больного. Унция репутации стоит фунта работы. Дополнение Валери к законам Питера. Компетентный человек – это человек, ошибающийся по правилам. Аксиома Вейля. В любой организации работа тяготеет к самому низкому уровню иерархии. Закон Имхофа. Всякая бюрократическая организация – Похоже на отстойник. Самые крупные куски всегда стремятся подняться наверх. Законы Паркинсона. Расширение означает усложнение, а усложнение — разложение. Второе. Число людей в рабочей группе имеет тенденцию возрастать, независимо от объема работы, которую надо выполнить. Третье. Если есть способ отложить принятие важного решения, настоящий чиновник всегда им воспользуется. Аксиомы Паркинсона. Первое. Всякий начальник стремится к увеличению числа подчиненных, а не соперников. Второе. Начальники создают работу друг для друга. Посулат Паркинса. «Чем ниже сидишь, тем больнее бьют». Законы Корнуэлла. Начальство склонно давать работу тем, кто менее способен ее выполнить. Закон добросовестного труда Зиммерги. Подчиненные всегда согласны делать работу, когда необходимость в ней уже отпала. Законы связей. Результатом расширяющихся связей между различными уровнями иерархии является возрастающая область непонимания. Десять правил Спарка для руководителя проекта. Первое. Старайтесь выглядеть более значительным. Второе. Стремитесь к тому, чтобы вас видели в обществе значительных людей. Третье. Говорите уверенно и опирайтесь лишь на очевидные факты. Четвертое. Не вступайте в спор. А уж если попали в трудное положение, то задайте совершенно не относящийся к делу вопрос – И пока ваш оппонент пытается сообразить, что происходит, быстро меняйте предмет разговора. Пятое. Внимательно слушайте, когда другие обсуждают проблему. Это даст вам возможность придраться к какому-нибудь банальному утверждению и уничтожить соперника. Шестое. Если подчиненный задает вам вопрос по существу, уставьтесь на него как на сумасшедшего. Когда он отведет взгляд, задайте ему... его же вопрос. Седьмое. п о л у ч а е т е на здоровье щ е д р ы е ассигнование, но не придавайте их гласности. Восьмое. Выйдя из кабинета, всегда шагайте так, будто вы очень спешите. Это избавит вас от вопросов подчиненных и начальства. Девятое. Держите з а к р ы т у й дверь кабинета. Это затруднит проникновение к вам посетителей, и создаст у них впечатление, что у вас вечно проходят важные совещания. д е с я т Все приказы отдавайте устно. Не оставляйте записи и документов, которые могут обернуться против вас. Закон руководства Джея. Суметь изменить положение дел – главное свойство руководителя. А менять его раньше других – верный признак творческой личности. Афоризм Мэтча. Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы. Все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. Закон Менкина. Кто может, делает, кто не может, учит. Дополнение Мартина. Кто не может учить, управляет. Армейская аксиома. Любой приказ, который может быть неправильно понят, понимается неправильно. Закон бригадной работы мацуситы. Руководитель обязан работать так, чтобы подчиненные думали. Наш начальник работает так усердно, мы должны ему побочь. Закон когорты. Любая кодла сильнее льва. Закон лифта. «Не семени, поднимаясь по иерархической лестнице». Закон социодинамики Якушева. Неформально управленческая структура вытесняет лиц, которые мешают ее развитию. Закон устойчивости менеджера Парадченко. Чем выше ранг руководителя, тем больше он нуждается в помощниках, референтах, секретарях. Закон конкурентности менеджеров по д с в е т о в у Чем выше должностной этаж, тем тесней площадка. Принцип подъема менеджера по цветову. Заслуги запоминаются, просчеты записываются. Закон конвея. В любой организации всегда найдется человек, знающий, что на самом деле происходит. Его-то и надо уволить. Закон обратного действия Стюарта. Легче получить прощение, чем разрешение. Теорема о подборе кадров Лофтуса. Первое. Приглашенные издалека специалисты всегда кажутся лучше доморощенных. Нет пророка в своем отечестве. Второе. Прием на работу — это победа надежды над опытом. Закон управления Лофтуса. Руководи по книге, даже если не знаешь ни имени автора, ни названия. Первое правило неполноценности начальства. Не давайте понять своему начальнику, что вы умнее. Закон Уистлера. Никогда не знают, кто прав, но всегда известно, кто в ответе. Законы исходных данных Спенсера. Первое. Каждый может принимать решение, располагая достаточной информацией. Второе. Хороший руководитель принимает решение и при ее нехватке. Третье. Идеальный действует в абсолютном неведении. Правило г о т л и б а Если начальник пытается произвести впечатление на подчиненных знанием деталей, он теряет из виду конечную цель. Первое правило негативного предвидения. Вы убережете себя от множества ненужных хлопот, если сожжете мосты сразу, как только подойдете к ним. Исходный принцип социоэкономики. В иерархической системе оплата труда прямо пропорциональна привлекательности и легкости выполняемой работы. Закон профессиональной практики Дрю. Кто платит меньше всех, больше всех жалуется. Закон Кона. У бюрократов поток бумаг тем обильнее, чем больше времени тратится на отчеты о все меньшем объеме работы. Устойчивое состояние достигается, когда все свое время вы тратите на отчет о ничего не д е л а н и и Закон Макдональда. Консультанты, загадочные люди. Они запрашивают у компании какой-нибудь показатель. а затем выдают его в отчете. Закон управления Веллингтона. Наверху собираются сливки и пена тоже. Закон Дингла. Если у кого-то что-то упало, то пнут, но не подберут. Закон Кушнера. Шансы на выполнение работы обратно пропорциональны, Числу лиц по долгу службы, обязанных ее сделать. Принцип Пфайфера. Никогда не принимайте решения сами, если можно заставить решить кого-либо другого. Следствие. Никто не запишет то, что вы могли сделать, но не сделали. Однако у каждого есть список ваших ошибок. Закон Джо. Человек, с которым всем... с трудом удалось подружиться, будет первым, кого уволят при реорганизации. Наука потреблять и искусство продавать. Закон Хэблока. Если товар хорош, его перестают выпускать. Закон Голда. Если обувь по ноге, то она отвратительно выглядит. Законы покупки одежды Хэтли. Первое. Если вам понравился костюм, то вашего размера нет. Второе. Если и костюм понравился, и нужный размер есть, то он все равно на вас как-то не сидит. Третье. И нравится, и подходит, но не по карману. И нравится, и подходит, и по карману, но при первой же примерке трещит по швам. Основной принцип сделки Финнмена. Того, что вам... Нравится всегда нет в продаже. п р а в и л а х и ш а й з а Первое. Товар с этикеткой «новинка» или «улучшенная модель» таковым не являются. Второе. Обе эти этикетки означают, что цена подскочила. Третье. Этикетки «абсолютно новый товар» или «потрясающая новинка» означают, что цена ползет вверх. Закон потребления синтетто. т и д н е в н а я гарантия означает, что товар развалится на 61-й день. Закон товаров почтой, с а в и н ь я н о Если вы не пожалуетесь, то никогда не получите то, что заказывали. Если все-таки пожалуетесь, то получите заказ до того, как ваше сердитое письмо дойдет по адресу. Закон Льюиса. Всегда хотят купить то, что осталось в одном экземпляре. Правило Голденштерна. Всегда нанимай богатого адвоката. Никогда не покупай у богатого продавца. Мерфология домашнего хозяйства. Закон кухни Орелли. Чистота – это что-то из разряда невозможного. Семь законов кухонного беспорядка. Первое. Ни одно приспособление универсального кухонного комбайна не будет работать нормально. Вследствие. Чем дороже комбайн, тем реже им пользуются. Второе. Чем проще инструкция, например, нажмите здесь, тем труднее найти, где же все-таки нажимать. Третье. В фамильном рецепте, только что обнаруженном в старой поваренной книге, е д и н и ц ы измерения главного компонента будет записана неразборчиво. Четвертое. Если уж блюдо испорчено, все, что бы вы не добавляли для его спасения, только ухудшит дело. Пятое. Восторг приходит всегда от того блюда, которое потребовало наименьших усилий в приготовлении. Пример. Если вы приготовили утку с яблоками – то комплименты получите за печеный картофель. Шестое. Если вам пришлось специально идти в магазин за каким-то продуктом, то именно на него у вашего гостя о б н а р у ж и т с я аллергии. Седьмое. Чем больше времени и труда вы вложили в приготовление обеда, тем больше вероятность, что гости все время будут обсуждать другие, предшествовавшие этому обеды. Законы кухни Алисы х е м м о н д Первое. Суфле поднимается, и сливки взбиваются только при приготовлении семейного обеда или обеда для гостей, которых вы на самом деле и не хотели приглашать. Второе. Если среди яиц окажется единственное испорченное, то именно его-то вы и разобьете в тесто для торта. Третье. Стоит положить в посудомоечную машину... какую-то кухонную посуду, как она тотчас понадобится. Если вы использовали мерную кружку для жидкости, то она сразу же понадобится для того, чтобы измерить что-то сухое. Четвертое. Время на потребление пищи обратно пропорционально времени на ее приготовление. Пятое. Какое бы вы блюдо не приготовили, окажется, что ваш гость ел его за завтраком. Законы домохозяйки. Первое. Если вы сомневаетесь, вытащили ли мясо из морозильника, чтобы оно размораживалось, значит, вы забыли это сделать. Второе. Если вы не помните, выключили ли кофеварку, значит, вы ее не выключили. Третье. Если вы решили зайти по пути за хлебом и яйцами, думая, что дома их нет, то дома они окажутся. Четвертое. Если вы сомневаетесь, хватит ли денег на обед с е м ь е й в ресторане, значит, их не хватит. Правило мытья стеклянной посуды Гамильтона. Пятнышко, которое вы пытаетесь отскрести, всегда с другой стороны. Следствие. Если пятно внутри, то до него невозможно добраться. Закон Йорджера. Стиральные машины ломаются только в процессе стирки. Вследствие, все поломки случаются в тот день, когда у техника выходной. Закон ведения домашнего хозяйства в о л к е р а Грязного белья всегда больше, чем чистого. Опровержение закона в о л к е р а выдвинутое кливом. Если оно чистое, это не белье. Закон Скофа. На грязный пол ребенок ничего не будет разливать или рассыпать. Закон Ван Роя. Небьющаяся игрушка полезна для того, чтобы разбивать ею другие. Законы поведения потомства предложены н е Уитслингом. Первое. Ребенок, болтающий домом без передыху, в гостях категорически откажется промолвить хоть слово. Второе. Любой застенчивый ребенок выберет многолюдное место, чтобы громко продемонстрировать вновь приобретенный словарный запас. «Черт подери!» и тому подобное. Законы поведения животных, предложенные фишем. Первое. Вероятность того, что кошка съест предложенную пищу, не имеет никакой связи с ценой последней. Второе. Вероятность того, что любимец семьи, кошка или собака, поднимет шум, вбегая-выбегая из комнаты, прямо пропорционально количеству и важности гостей, приглашенных к обеду. Банановый принцип. Если вы купили неспелые бананы, то к моменту созревания их уже не остается. Если вы их купили спелыми, бананы испортятся до того, как их успеют съесть. Закон относительности баланса. Продолжительность минуты зависит от того, по какую сторону двери в ванную комнату вы находитесь. Правило зеленого большого пальца, выведенного бриттом. Вероятная продолжительность жизни комнатного растения обратно пропорциональна его цене и прямо пропорциональна его непривлекательному виду. Закон повторных передач. Если вы уже смотрели по телевизору какую-то часть сериала и вдруг смотрите его снова, то попадаете на повтор того же эпизода. Законы телевизионных программ Джонса. Первое. Две интересные передачи всегда идут в одно и то же время. Второе. Единственная интересная передача будет отменена. Третье. Передача, которую вы ждали всю неделю, будет показана раньше, чем значится в программе. Всеобщие принципы Бесса. Первое. Телефон зазвонит, когда вы находитесь перед входом в квартиру и безуспешно пытаетесь ее открыть. Второе. Трубку вы схватите как раз тогда, когда в ней зазвучат сигналы отбоя. Загадка Ковака. Если неправильно набрать номер, никогда не будет Гудков занято. Приложение закона Паркинсона выведено Рьяном. Покупки стремятся заполнить все доступное для хранения пространства. с л е д с т в и е закона Паркинсона... для подростков, предложенные в ФИСКе. Желудок растягивается, чтобы принять всю бесполезную с точки зрения взрослых пищу – лимонад, пепси-колу, конфеты и тому подобное. Искусство быть человеком Закон социогенетики п р и с т р а с т и е к холостяцкой жизни – не передается по наследству. Основополагающий принцип социогенетики – комплекс превосходства передается по наследству. Девиз Джоунза – друзья приходят и уходят, а враги накапливаются. Пятое правило – вы принимаете себя слишком серьез. Парадокс Лараш-Фуко – Все жалуются на недостаточность своей памяти, но никто еще не пожаловался на нехватку здравого смысла. Закон похождения Лараш-Фуко. Порой человек бывает так же мало похож на себя, как и на других. Оценка Мруа. «Недостаточно иметь мозги. Надо их иметь достаточно, чтобы воздержаться от того, чтобы иметь их слишком много». Замечание Эссара. Оптимист – это человек, который настолько уверен в успехе, что он ему становится просто не нужен. Следствие б е р л и н г с а Неудачник – это человек, который при ошибке совершенно не способен выдать ее за эксперимент. Правило Финнегла. Не верьте в чудеса, опирайтесь на них. Закон Франклина. Легче утолить первое желание, чем утолить все, что следует за ним. Закон парности Геббеля Есть люди, от которых нельзя ожидать, что, надев сапог, они обязательно наденут второй. Взгляд Уильяма Блейка Хотя и дурак, и умные смотрят на одно и то же дерево, дураку оно кажется совсем иным, чем умному. Закон т а р и ч е л л и Когда у человека в голове пусто, туда, какая хочешь дрянь, влезет безо всякой задержки. Закон Цицерона. Человеку свойственно ошибаться, а глупцу настаивать на своей ошибке. Наблюдение Уильяма Шекспира. Какая забавная штука человек, когда он надевает камзолы штаны, а рассудок забывает дома. Парадокс Бальзака. Признавая свою слабость, человек становится сильнее. Закон Джонса. Человек, который может улыбаться во время неудач, непременно думает о том, на кого он сможет свалить вину за очередную неудачу. Парадокс жизни Джона Свифта. Собственно говоря, лишь очень немногие живут сегодняшним днем. Большинство готовится жить позднее. Замечание Боба Шоу. Когда глупые люди делают что-то, чего они стыдятся, они оправдываются тем, что выполняют свои обязанности. Парадокс Ленца. Сезам, откройся, я хочу выйти. Правило Андреева. Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы забудете, откуда вышли и куда вам нужно идти. Закон Найта. Человек, настойчиво повторяющий, что он не дурак, обычно порождает некоторые сомнения по этому вопросу. Закон Ширли. Большинство людей достойны друг друга. Законы любви, предложенные Артуром. Первое. Люди, которым вас влечет, неизменно думают, что вы им кого-то напоминаете. Второе. Если вы, наконец-то, отважились отправить любовное письмо... то оно так долго будет идти по почте, что вы за это время успеете выставить себя на посмешище. Третье. Романтические жесты других кажутся необычными и волнующими, а ваши собственные – глупыми и неуклюжими. Закон свадебных трат Тома. Продолжительность брака обратно п р о п о р ц и о н а л ь н а расходам на свадьбу. Правила соседства по комнате – Тот, кто храпит, засыпает первым. Логические предложения Кольварда. Все вероятности равны 50%. Либо случится, либо нет. Неосознанный комментарий. Это особенно верно, когда имеешь дело с женщиной. Комментарий Грельба. Достоверность этого утверждения на 90% не в вашу пользу. Принцип пересекающихся знакомых. Вероятность встретить приятелей возрастает, если вы идете с персоной знакомства, с которой вам не хотелось бы афишировать. Жалоба Чейца. Если вы помогли другу в беде, он наверняка вспомнит о вас, когда снова окажется в беде. Закон д е н и с о н о а Добродетель сама по себе наказание. Следствие. Если вы однажды что-то сделали правильно, то кто-нибудь обязательно попросит вас сделать это еще раз. Комментарий Блоха. Следствие абсолютно соответствует следующему утверждению. Добродетель не остается безнаказанным. Закон д е н и с о н а имеет более широкую область применения. Наблюдение Рона для подростков. Прыщи на лице появляются где-то за час до свидания. Царапина на пластинке всегда проходит через самую любимую песню. Лозунг профессора Блока «Прости и помни». Первый постулат Пардо «Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению». Закон якобы «Ошибаться человеку свойственно, но сваливать ошибки на других еще типичнее». Совет... Эдельштейна. Не заботьтесь о том, что другие люди о вас подумают. Они слишком обеспокоены тем, что думаете вы о них. Закон Мидера. Что бы с вами ни случилось, все это уже случалось с кем-то из ваших знакомых. Только было еще хуже. Закон Бокладжа. Тот, кто смеется последним, возможно, не понял шутки. Постулаты Марка Твена. Первое. Одежда делает человека, голые люди имеют малое или вообще нулевое влияние на общество. Второе. Если ты подберешь голодную собаку и сделаешь ее жизнь сытой, она никогда не укусит тебя. В этом принципиальная разница между собакой и человеком. Искусство быть специалистом Закон Поттера «Величина рекламной шумихи вокруг товара» обратно пропорционально его реальной ценности. Вследствие Вейнберга, квалифицированный специалист, это человек, который удачно избегает маленьких ошибок, неуклонно двигаясь к какому-нибудь глобальному заблуждению. Закон Хартли. Нетрудно свести лошадь к воде, но если вы заставите ее плавать на спине, вот это значит, что вы чего-то добились. Закон Росса. Не характеризуйте заранее важность высказываемой мысли. Закон Кларка о радикальных идеях. Каждая радикальная идея в науке, в политике, искусстве вызывает три стадии ответной реакции. Это невозможно, и не отнимайте у меня время. Может быть, это и так, но право не стоит за это браться. Я же всегда говорил, что это отличная мысль. Законы Кларка. Если выдающийся, но уже стареющий ученый утверждает, что нечто возможно, он почти наверняка прав. Если он считает что-то невозможным, он, вероятнее всего, заблуждается. Единственный способ установить границы возможного – это выйти за них в невозможное. Правило Великого. Если некто, кем вы беспредельно восхищаетесь и кого уважаете, погружен в особенно глубокие раздумья, наиболее вероятно, что эти раздумья об обеде. Закон старшинства. Первый вариант более общего принципа всегда н е с о в е р ш е н и е продуманного варианта более частного принципа. Закон Ранемона. Существует четыре типа людей. Кто сидит спокойно и ничего не делает, Кто говорит о том, что надо спокойно сидеть и ничего не делать? Кто делает? Кто говорит о том, что надо делать? Закон Леви. Ни один талант не может преодолевать пристрастие к деталям. Закон Сигала. Человек, имеющий одни часы, твердо знает, который час. Человек, имеющий несколько часов, ни в чем не уверен. Закон Миллера. Нельзя ничего сказать о глубине лужи, пока не попадешь в нее. Закон Вейлера. Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейнберга. Если бы строители строили здания так же, как программисты пишут программы, первый залетевший дятел разрушил бы цивилизацию. Закон финиша Паскаля. Лишь в конце работы мы обычно узнаем, с чего ее нужно было начинать. Закон групповой работы Томаса Фуллера. Когда по наковальне бьет сразу много людей, они должны соблюдать порядок. Следствие Публии Терренция. Когда двое делают одно и то же, получается не одно и то же. Банальность р а ч е н к о Каждый руководитель может эффективно управлять, если число ему непосредственно подчиненных работников не выходит за определенные пределы. Вторая банальность Радченко. Каждый работник хочет иметь определенную степень автономности. Правило Саади. Говори с людьми в соответствии с их разумом. Закон Бэджета. Самое высокое наслаждение – сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Правило Лютера Бербанка. Людям, не умеющим мыслить, полезно хотя бы время от времени приводить в порядок свои предрассудки. Наблюдение Жанна Аннуля. Главное – высказать какую-нибудь примитивную мысль, а потом повторять ее почаще. Так рождаются истины. Законы Энона «Лучшие эксперты сопротивляются нововведениям, потому что хотят оставаться экспертами, и в 75 случаев они оказываются правы. Настоящему начальнику требуется по меньшей мере год, чтобы составить определенное мнение по интересующему вас вопросу. Искусство не ошибаться заключается в высказывании самых слабых утверждений, какие только в о з м о ж н о Любой работник, двумя годами моложе вас, неопытен. Любой работник, пятью годами старше вас, отсталый старик. Девиз л и р о д а Не уступай. Закон задержки Паркинсона. Отложим. Это самая ужасная форма отказа. Аксиома Паркинсона. Любой работник начинает терять хватку за пять лет до достижения пенсионного возраста. чему бы этот возраст не равнялся. Закон тройственности Конфуция. Три пути есть у человека, чтобы разумно поступать. Самый благородный – размышление, самый легкий – подражание, самый горький – опыт. Закон зрения Паскаля. Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет. Закон м е н с а для бюрократа. Педантичное, добросовестное соблюдение инструкций, как правило, заводит в тупик. Плацебо-лабиринта. о п а в в тупик, не лезьте на стену, не закусывайте у дела, не теряйте головы. Законы Мерфи для бухгалтеров и финансистов. Законы Паркинсона. Работа заполняет все отведенное для нее время. Ее значимость и сложность растут прямо пропорционально времени, затраченному на ее выполнение. Расходы стремятся сравняться с доходами. Экономический закон Франклина. Школа опыта дорого обходится, но глупые люди другой не признают. Правила Вестгеймера. Чтобы определить, сколько времени потребует работа, возьмите время, которое по-вашему на нее необходимо, умножьте на два и замените единицы измерения на единицы более высокого порядка. Так мы выделяем два дня на одночасовую работу. Закон г р е х е м а Пустяковые вопросы решаются быстро. Важные никогда не решаются. Закон программирования Грея. М плюс один простых работ планируется выполнить за то же время, что и М таких же работ. Опровержение закона Грея Логгом. М плюс один простых работ требует в два раза больше времени, чем М таких работ. Правила сроков выполнения проекта. 90 на 90. Первые 90% работы отнимают 10% времени, а последние 10% – оставшиеся 90%. Принцип подачи заказов. Все необходимое для вчерашнего эксперимента надо заказать не позже, чем завтра в обед. Закон Хеопса. Ничто никогда не строится в срок и в пределах сметы. Расширенный принцип Эйнштейна-Гейзенберга в области исследований и разработок. Постулат. Из трех параметров лишь два можно определить одновременно. Следствие. Если заданы цель и время для ее достижения, то нельзя угадать, сколько это будет стоить. Если ограничены время и ресурсы, невозможно предсказать, какая часть задания будет выполнена. Если четко ставится цель исследований и выделяется конкретная сумма денег, то нельзя предсказать, когда эта цель будет достигнута. Если же вам повезет, и вы сможете точно определить все три параметра, значит вы имеете дело не с исследованиями и разработками. Наблюдение относительно потребления бумаги, сделанной из САВИ. В каждой системе существует собственный способ расходования безбрежного количества бумаги в одной заполняются гигантские формы отчетности в четырех экземплярах в другой расклеиваются огромные рекламы и каждый пустяк заворачивается в четырехслойные пакеты п р и н ц и п о брайена ревизор всегда отвергает счет доходов если итоговая цифра делится на 5 или 10. Закон Джухени. Компромисс всегда обходится дороже, чем любая из альтернатив. Постулат Кассира. Покупатель всегда прав, когда пересчитывает сдачу. Аксиома Энона. Каждый отчет требует не менее трех черновиков. Закон Вивера. Когда несколько командированных берут такси, За всех платит сидящий на первом сидении. Следствие дойля. Независимо от числа командированных и от того, кто платил за такси, каждый в своем авансовом отчете укажет полные расходы на такси. Количественные оценки при воспитании детей. Уровень шума в децибелах обратно пропорционален количеству энергии, затраченной на то, чтобы унять ребенка. Затраты энергии в эргах, необходимые для удаления ребенка из комнаты, прямо пропорциональны степени запретности обсуждаемой темы. Период полураспада, время жизни подарка, обратно пропорционален его цене и возрасту ребенка. Искусство быть политиком Закон Либермана Врут все, но это не имеет значения, потому что никто не слушает. Колбасный принцип. Тем, кто любит колбасу и уважает закон, не стоит видеть, как делается то и другое. Два политических принципа Тодда. Неважно, что вам говорят, вам говорят не всю правду. Неважно, о чем говорят, речь всегда идет о деньгах. в о т е р г е й т с к и й принцип. О коррупции в правительстве всегда сообщается в прошедшем времени. Принципалинского для радикалов. Наиболее высоконравственны е обычно те, кто дальше всех от решения задач. Закон Майлса. Угол зрения зависит от занимаемого места. Закон Эванса. Если вы сохраняете голову на плечах, когда все вокруг теряют свои... значит, вы просто не понимаете ситуацию. Правила искажения фактов. Продвигаясь по инстанциям снизу вверх, информация искажается. Закон делегирования р а с к а Если делегированию полномочий уделять внимание, ответственность накопится внизу, подобно осадку. Законы Прайса. Пока каждый не захочет, никто не получит. Человека из массы надо обслуживать массовыми средствами. Заразно все. Закон О. Брайна. е По разумным причинам ничего не делается. Формула успеха Глайма. Секрет успеха в искренности. Как только вы сможете ее изобразить, считайте, что дело в шляпе. Закон Вейлера. Для человека нет ничего невозможного. если ему не надо делать это самому. Искусство быть экспертом. Правило Марса. Эксперт – любой человек не из нашего города. Определение Вебера. Эксперт – человек, который знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не будет знать абсолютно все, абсолютно ни о чем. Правило в о р о н а В эксперты надо взять того, кто считает, что работа займет очень много времени и обойдется очень дорого. Рекомендация Питерса. Угадайте подряд три раза и з а р а б о т а е т е репутацию эксперта. Закон ш р е д е р а Нерешительность – основа гибкости. Правило Берке. Никогда не ставьте задачу, решение которой вам неизвестно. Следствие. Ставьте задачи, по которым решение есть только у вас. Афоризм Матса. Вывод. То место в тексте, где вы устали думать. Правило прошлого прогноза ф а г и н а Непредусмотрительность. Вот точная наука. Первое правило истории. История не повторяется. Это историки повторяют друг друга. Законы физики Данлепа. Факт – это отвердевшее мнение. Под воздействием высоких температур и давления факты размягчаются. Правда, эластично. Максима Меркина. Если сомневаетесь в прогнозе, говорите, что данная тенденция будет иметь место и в следующем периоде. Решение Халгрена. Если вы попали в п р о с а к напускайте туману. Теория прогресса Хокинса. Прогресс состоит не в замене неправильной теории на правильную, а в замене неправильной теории на неправильную же, но уточненную. Закон Мейера. Усложнять просто, упрощать сложно. Закон Хлейда. Решение сложной задачи. Поручайте ленивому сотруднику, он найдет более легкий путь. Закон Ханта. У любой великой идеи есть недостаток, равный или превышающий величину этой идеи. Бритва х е л л н а Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью. Искусство проектирования. Законы корректировки, информация, ведущая к обязательному изменению проекта, поступит к автору этого проекта тогда и только тогда, когда чертежи уже выполнены. Следствие. В простых случаях, когда отчетливо виден один явно правильный вариант и один явно неправильный, часто разумнее выбрать неправильный, чтобы скорее приступить к неизбежным исправлениям. Чем безобиднее на вид изменения, тем больше будет его влияние в дальнейшем и тем больше чертежей придется изменять. Закон потерянного дюйма. При работе над любым проектом ни один габаритный размер не может быть установлен правильно после 4 часов 40 минут в пятницу. Вследствие правильный результат будет самоочевиден в 9 часов 01 минуту утра в понедельник. Закон п р и к л а д н о й неразберихи. Деталь, которую завод забыл поставить, обеспечивает 75% объема поставок. Разобравшись, вы легко обнаружите, что завод не только забыл ее поставить, но 50% времени ее вообще не производил. Следствие. Доставка на грузовике, обычно требующая одного дня, Займет пять дней, если вы ждете именно этот грузовик. Добавив две недели к положенному по графику сроку на непредвиденные задержки, добавьте еще две недели на непредвиденность самих задержек. Теорема Вышковского. Независимо от единиц измерения, используемых поставщиком или покупателем, производитель будет использовать свои собственные единицы измерения – переводимые в единицы поставщика или покупателя с помощью странных и неестественных коэффициентов перерасчета. Уравнение с Нейфу. В задаче из М-уравнений всегда будет М плюс один неизвестная. Самый необходимый предмет или самая необходимая доза информации будут наименее доступными. Как только вы попробуете все возможные способы решения не найдете подходящего, Тут же найдется решение, простое и очевидное для всех других людей. Закон Брукса. Увеличение числа участников при подготовке опаздывающей программы только замедляет процесс. Принцип шоу. Создайте систему, которой сможет пользоваться даже дурак. И только дурак захочет ей пользоваться. Закон Микша. Если у веревки есть один конец, значит, у нее должен быть и другой. Закон Хардина. Никогда не удается делать что-то одно. Закон Кетча. Нет лучше времени, чем настоящее, чтобы отложить то, чего не хочется делать. Лемма Гроссмана. Любую стоящую работу стоило делать вчера. п р о и з в о д н о я от закона Мерфи, предложенная Нагом. Чем сложнее и грандиознее план, тем больше шансов, что он провалится. Аксиома Дехая. Простую работу откладывают, считая, что всегда найдется время сделать ее позже. Четыре принципа производственника. В наборе инструментов не хватает именно того гаечного ключа или сверла, которые нужны. Для выполнения большинства о п е р а ц и й нужны три руки. Оставшиеся гайки никогда не подходят к оставшимся болтам. Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так. Правило точности Рея. Измеряй микрометром, отмечай мелом, отрубай топором. Первый закон ремонта. Нельзя починить то, что не сломано. Первое правило умного ремонта – ничего не выбрасывай. Закон ремонта ЭВМ Смитта – отверстие для отвертки всегда на полмиллиметра меньше, чем надо. Следствие – о т в е р с т и е подходящего размера окажутся в недоступном месте. Закон Ярука – если новый станок дешевле, компания будет настаивать на ремонте старого. следствие Если дешевле отремонтировать старый станок, компания будет настаивать на покупке самой последней модели. Законы инженерного проектирования, предложенные Гором. Главная функция разработчика – создавать вещи, которые трудно производить и невозможно обслуживать. Компонента схемы, у которой самый короткий срок службы, помещается в наименее доступном месте. В любой схеме должны содержаться по крайней мере одна устаревшая деталь, две дефицитные и три находящиеся на стадии разработки. Следствие. Инженер-монтажник приведет проект в соответствии с существующим уровнем техники. В инструкции по эксплуатации эти изменения не будут упомянуты. 6 законов конторской мерфологии. Если в деловых письмах... И не будет ни одной ошибки, то на почте что-нибудь да напутают. Следствие. Ошибки обнаружит во вторых экземплярах босс, когда начнет их читать. Арктехника, безупречно работавшая днем, сломается, когда вы придете вечером в контору, чтобы использовать ее в личных целях. Сломанная машина будет прекрасно работать, когда придет механик по ее ремонту. Конверты и марки, которые вы, л е з н у в языком, безуспешно приклеивали к конверту, будут сами приклеиваться ко всяким посторонним предметам. Жизненно важные бумаги ведут свою важную жизнь, бесследно исчезая со своего места. Последний, кто увольняется или попадает под сокращение, будет считаться ответственным за все грехи, пока не появится следующий. Такой же. Дилемма Деври. Если вы одновременно нажали две клавиши пишущей машинки, то отпечатается та, которую вы нажали нечаянно. Закон заполнения объема. Необходимые бумаги в портфеле накапливаются до тех пор, пока не займут все отведенное для них место. Вследствие, чтобы положить в портфель еще один документ, какой-то нужно выложить. Документ, который выложен сегодня в офисе, срочно потребуется неделовой встречи. Пока документ не будет выложен, он не понадобится. Теория выборочного контроля. Именно в тот единственный за весь день момент, когда вы откинулись в кресле и расслабились, через контору пройдет с обходом БОС. с Закон научных исследований Мерфи. В защиту своей теории всегда можно провести достаточное количество исследований. Закон Майерса. Если факты не подтверждают теорию, от них надо избавиться. Следствие. Теория тем лучше, чем она многословнее. Эксперимент можно считать удавшимся, если можно отбросить не более 50% сделанных измерений. чтобы достичь соответствия с теорией. Теория э д и н г т о н а Число гипотез, объясняющих данное явление, обратно п р о п о р ц и о н а л ь н о объему знаний о нем. Закон проверки. Как бы кропотливо и тщательно вы не готовили выборку, вам всегда могут сказать, что она неправильна и неприемлема к данной работе. Правило точности. Работая над решением задачи, всегда полезно знать правильный ответ. Закон больших задач Хуара. Внутри каждой большой задачи сидит маленькая, пытающаяся пробиться наружу. Закон лабораторий Фетта. Никогда не пытайтесь повторить удачный эксперимент. Законы экспериментирования Веселинда. Если воспроизвести эксперимент сложно, проведите его единожды. Если требуется провести прямую, получайте ее только по двум точкам. Закон Янга. Все великие открытия делаются по ошибке. Закон Купера. Если вам непонятно какое-то слово в техническом тексте, не обращайте на него внимания. Текст полностью сохранит смысл и без него. Закон Паркинсона. Прогресс науки обратно пропорционален числу выходящих научных журналов. Принцип полноты картины. Ученые настолько ушли с головой каждый в свое, что не видят ни одного явления в целом, включая собственные исследования. Закон Мескимена. «Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо». но на то, чтобы ее переделать, время находится. Законы Энона. Если в задаче имеется неизвестный масштабный фактор, предполагайте, что он подчиняется степенному закону с показателем 0.7. Все характерные числа в повседневной жизни имеют обычно д в 25-процентный разброс, который лишь изредка сокращается до 10%. Ошибка экспериментальных данных почти всегда больше 1%. Любая по-настоящему полезная классификация содержит от 3 до 6 категорий. Какое бы качество мы н и захотели оценить, всегда найдутся по меньшей мере 3 противоречивых критерия его оценки. Первый закон работы в лаборатории. Горячая колба – Выглядит точно так же, как и холодная. Правило для лаборантов. Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно. Правило ф и н г е л а Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого. Кредо ф и н г е л а Истина в науке. Не позволяйте фактам вводить вас в заблуждение. Краткий определитель современных наук. Если зеленое или дергается, это биология. Если дурно пахнет, химия. Если не работает, физика. Закон м о э н ч а Ничто так не способствует успешному внедрению новшеств, как отсутствие проверок. Закон с т р а т и г р а ф и и Мэя. Качество корреляционной зависимости обратно пропорционально плотности точек. Закон технологии Лермана. Любую техническую проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег. Следствие Лермана. Вам всегда будет не хватать либо времени, либо денег. Лемма о предотвращении нововведения Рокки. Финансирующие организации откажутся от вашего предложения, если его результаты не будут известны заранее. Постулат большого пальца. Простая и приемлемая ложь полезнее сложной и непонятной истины. Закон Джонса, ученый, сделавший существенный вклад в любую область исследований и продолжающий работать в ней достаточно долго, становится здесь камнем преткновения прогресса, прямо пропорциональной значимости своего первоначального вклада. Закон Менна. Если ученый обнаружил факт, пригодный для печати, то последний становится центральным элементом его теории. Вследствие, эта теория, в свою очередь, становится центральной для всего научного направления. Определение взаимодействия определений Битова Лемма, доказываемая истина, имеющая значение только для другой, более значительной истины – теоремы. Правила линейки. Прямых линий не бывает. Закон ошибок Грельба. При любой последовательности вычислений ошибки начнут выявляться на том конце, который противостоит началу проверки. Аксиома Робертса. Существуют только ошибки. Следствие Бермана. Что для одного ошибка, для другого исходные данные. Искусство обращения с компьютером Законы машинного программирования. Любая действующая программа устарела. Любая программа обходится дороже и требует больших затрат времени, чем предполагалось. Если программа полностью отлажена, ее нужно будет скорректировать. Любая программа стремится занять всю доступную память. Ценность программы прямо пропорциональна весу ее выдачи. Сложность программы растет до тех пор, пока не превысит способности программиста. Принцип IBM. Машина должна работать, а человек думать. Аксиома Кана. Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию. Закон «Своенравия природы». Нельзя заранее правильно определить, какую сторону бутербродом мазать маслом. Закон избирательного тяготения. Предмет упадет таким образом, чтобы нанести больший ущерб. Вследствие д ж е д и н г а вероятность того, что бутерброд упадет маслом вниз, прямо пропорциональна стоимости ковра. с л е д с т в и е Клипштейна уронят самую хрупкую деталь. Закон цеха Энтони. Любой инструмент, если его уронят, закатывается в самый недоступный угол цеха. Вследствие. Закатываясь в угол, он сначала ударит вас по пальцам ноги. Принцип запасных частей. Во время поиска небольших запасных частей, упавших с рабочего места, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали – и обратно пропорционально ее значению для завершения работ. Закон силы Энтони. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше. Закон поля. С пола упасть нельзя. Закон Уатсона. Надежность оборудования обратно пропорционально числу и положению лиц, за ним наблюдающих. Закон Вышковского. Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго. Закон Лоуэри. Заела деталь, надави на нее. Если она сломалась, ничего. Все равно надо было ее заменять. Закон Шмидта. Если достаточно долго портить машину, она сломается. По стулат Хордера. Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Закон противодействия Фудда. Толкните что-нибудь тяжелое, и оно опрокинется. Дополнение Дейкстра. Если отладка – процесс удаления ошибок, то программирование должно быть процессом их внесения. Закон Грида. Машинная программа выполняет то, что вы ей приказали делать, а не то, что бы вы хотели, чтобы она делала. Компьютерная аксиома Лео Бейзера. Закладывая что-то в ВВМ, помните, куда вы это положили. Руководство по системному программированию Штейнбаха. Никогда не выявляйте в программе ошибки, если не знаете, что с ними делать дальше. Дополнение Марка Дэвисона. Вы уже дошли до состояния, когда у вас нет времени, чтобы... разрешить те проблемы, которые отнимают у вас все время. Постулаты т р у б е н а по программированию. Самая грубая ошибка будет выявлена лишь когда программа пробудет в производстве по крайней мере полгода. Контрольные перфокарты, которые решительно не могут стоять в неправильном порядке, будут перепутаны. Если назначен специальный человек для контроля за чистотой исходной информации – то найдется изобретательный идиот, который придумает способ, чтобы неправильная информация прошла через этот контроль. Непечатный жаргон – это тот язык, которым решительно все программисты владеют в совершенстве. Закон ненадежности Ошибаться человеку свойственно, но окончательно все запутать может только компьютер. Законы надежности Джилба Компьютеры ненадежны, но люди еще ненадежнее. Любая система, зависящая от человеческой надежности, ненадежна. Число ошибок, которые нельзя обнаружить, бесконечно. В противовес числу ошибок, которые можно обнаружить, оно конечно по определению. В п о и с к е повышения надежности будут вкладываться средства до тех пор, Пока они не превысят величину убытков от неизбежных ошибок или пока кто-нибудь не потребует, чтобы была сделана хоть какая-то полезная работа. Закон мира и в м по голубу. Неточно спланированная программа требует в три раза больше времени, чем предполагалось. Тщательно спланированная – только в два раза. Работающая над программой группа питает отвращение к еженедельной отчетности о достигнутых результатах, поскольку отчетность слишком явно свидетельствует об отсутствии результатов. Закон компьютера применительно калу. Машина считает, человек принимает решение. Закон Чарльза Портмана. Когда кажется, что все уже работает, все объединено в систему, вам еще осталось работы на четыре месяца. Законы м ё р ф и для армии. «Запомни, ты не супермен. Если это глупо, но работает, значит это не глупо. Не выгляди броско, это привлекает на себя огонь противника. Не привлекай на себя огонь противника, это раздражает людей, которые тебя окружают. Когда сомневаешься, опустоши магазин. Никогда не д е л я к о п с кем-либо более храбрым, чем ты». Никогда не забывай, твое оружие было сделано максимально дешево, и в нужный момент оно обязательно откажет. Если не подведет автомат, то закончатся патроны. Если не закончатся патроны, тогда окажется, что не в кого стрелять. Если атака проходит действительно хорошо, значит вас ждет засада. Как бы ни был хорош ваш план, все равно он в корне н е п р а в и л е н Если все идет по плану, значит вы чего-то не замечаете. Все гранаты с п я т и с е к у н д н о й задержкой обязательно взорвутся через 3 секунды. Попробуй выглядеть безразличным, может у врага закончатся патроны. Именно та провокация со стороны противника, которую вы проигнорируете, окажется основной атакой. Все важное всегда так просто. Все простое всегда так сложно. Короткий путь всегда заминирован. Если ты попадаешь во все, кроме противника, значит все в порядке. Когда ты обезопасил очередной район, не забудь сообщить об этом врагу. Огонь противника всегда попадает в цель. Ни одно готовое к бою подразделение не прошло проверки. Ни одно прошедшее проверку подразделение не готово к бою. Если противник в пределе досягаемости, то и вы тоже. Вещи, которые должны быть использованы вместе, никогда не смогут быть доставлены в одно и то же место. Радар сломается именно в тот момент, когда вам нужны будут точные координаты. Что бы ты ни делал, это привлечет на тебя огонь противника, даже если ты ничего не делаешь». Существует лишь одна вещь, точнее огня противника, это когда по вам стреляют свои. Действия профессионалов можно предсказать, но мир полон любителей. Если что-то не работает, стукните это хорошенько, если оно сломалось, ничего, все равно нужно было выбрасывать. Если что-либо было важно во время учебных занятий, На войне это бесполезно, но если что-либо было бесполезно, сейчас это в самый раз. Пули не осведомлены, что старший по званию имеет привилегии. Нет ничего более приятного, чем когда кто-то стреляет в вас и промахивается. Если сержант вас увидел, то значит это может сделать и неприятель. Законы о работе Начальник не всегда прав, но он всегда начальник. Время, затраченное на обсуждение проблемы, обратно пропорционально значимости проблемы. Если нужно срочно сделать какое-либо дело, обратитесь к тому, кто занят больше всех. Не спеши выполнять приказ, его могут отменить. Тому, кто сам ничего не делает, все кажется по плечу. Начальник – это человек, который приходит на службу поздно, когда ты приходишь рано, и появляется чуть свет, когда ты опаздываешь. Только когда читаешь разъяснение ранее полученной инструкции, догадываешься, что не понял ни самой инструкции, ни разъяснений к ней. Если отложить дело ненадолго, то его либо выполнить кто-нибудь другой, либо оно вообще перестанет быть нужным. Не будь незаменимым, тебя никогда не повысят. Позади всякого, кто сделал успешную карьеру, стоит озадаченная женщина. Свобода слова означает для начальника свободу прерывать говорящего, а для подчиненного свободу держать язык за зубами. Чем хуже человек справляется с работой, тем меньше шансов от него избавиться. Если ежедневно работать 8 часов в день, можно со временем стать начальником и работать по 12 часов в день. Успех продвижения по службе зависит не от тех, кто тобой доволен, а от тех, кого ты не раздражаешь. Чем меньше должность, тем заметнее твое отсутствие на рабочем месте. Всякое решение принимается не один раз – всегда можно внести еще одно предложение. Все предложения о помощи надо делить на четыре. Мужчина считается толковым работником, пока не доказано противное. Женщина считается бестолковой, пока не докажет обратное. Как бы тщательно ни спланировал, чем будешь заниматься, рабочее время все равно уходит совсем на другое. Люди не жалеют усилий, чтобы только ничего не делать. в о человек справляются с работой десяти лучше, чем двенадцать. Расслабься. Стресса хватит на всех. В день, когда решил прогулять работу, просыпаешься чуть свет. Если ты стал похож на свою фотографию в паспорте, значит, тебе пора в отпуск. Удивите вашего босса. Придите на работу вовремя. Если это не работает... Измените документацию. Никогда не ищите дефект, который вы не сможете исправить. Если вы не можете научиться делать это хорошо, научитесь получать удовольствие от сделанного и так. Если вы думаете, что на этой неделе у вас возникли трудности, подождите немного, и вы увидите, что случится на следующей неделе. Опыт накапливается прямо пропорционально разрушенному оборудованию. Если вы никак не можете добиться успеха, пересмотрите критерии успеха. Маркетинг является обыкновенной продажей с университетским образованием. От трудной работы еще никто не умирал, но зачем испытывать судьбу? Время летит, когда не знаешь, что делать. Время – иллюзия, обеденное время вдвойне. Репутация – это то, что другие не знают о вас. Верблюд является лошадью, спланированной комитетом. Любой дурак может критиковать, осуждать и жаловаться. И большинство так и поступают. Самый большой груз несет самый сильный верблюд. Общеизвестно, что человек может вечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Хорошая беседа. укорачивает рабочий день. Многое можно заставить человека сделать по собственному желанию. Чем чаще занимаешь деньги у начальника, тем больше надежд на повышение. Используй на себе все формы материального поощрения. Не опаздывай на совещание. Будешь сидеть в первом ряду. Сделай взятки обязательными, плохо брать будут. При хорошем кнуте и пряники не нужны. На служебной лестнице стойте справа. Не мешайте идущим вниз. Правила хорошего тона требуют во время голосования хотя бы одного голоса против. Если не будешь мечтать, не станешь старшим инженером. Скромное молчание — лучший довод в споре с руководством. Законы научных исследований. Исследовательская работа заключается в том, чтобы прочитать две книги, которые раньше никто не читал, и написать третью, которую никто читать не будет. Самой нужной, оказывается, цитата, источник к о т о р ы й никак не найти. Если крадешь у одного, это плагиат, если у многих это исследование. Оригинальность – это хорошо, зато плагиат быстрее. Чем меньше фактов, тем красивее схемы. То, что является фактом сегодня-завтра, окажется заблуждением. Само собой, напрашивающийся вывод становится таковым только после того, как он сделан. Самые лучшие аргументы – это те, что приходят потом. Каждый твердо убежден в своей объективности, и никто не верит в чужую. Чем больше работаешь над своей идеей, тем больше убеждаешься в том, что она чужая. Если истина слишком неприятна или неожиданна, в н е е отказываются верить. Из прогресса в прошлом вырастают проблемы в будущем. Сложные проблемы имеют л е г к и е для понимания неправильные ответы. Если что-то у вас сначала не удалось, уничтожьте все подтверждения, что вы пытались это сделать. Если это не может быть выражено в цифрах, это не наука, это мнение. Нельзя победить закон сохранения энергии, но поторговаться можно. Опыт учит узнавать ошибки, когда мы их повторяем. Опыт – это имя, которое мы даем нашим ошибкам. 3 умноженное на 10 в пятой степени километров в секунду это не просто хорошая идея, это закон. Причины проблем являются решениями. За сложным решением всегда следует простое объяснение. н а у к а спрашивает, почему? Я спрашиваю, почему нет? Все л е г к и е проблемы решены. Опасное упражнение перескакивание на выводы. Сначала получите факты, исказить их можно и позже. Люди принимают за истину тот предел, который им доступен. Философия дает человеку то, что он утрачивает, занимаясь ею. Небольшой талант нет смысла глубоко зарывать. Ученый-дурак поражает узостью исследований, не ученый – размахом работ». Исключение – правило, которое ждет своего часа. Мое невежество не опасно. Оно ненаучно. Во взаимных разоблачениях рождается истина. Принципиальная критика со всех сторон – это уже травля. Законы о сексе. В сексе нет калорий. Секс занимает минимум времени и приносит большую часть хлопот. Сексуальное влечение лечится только увеличением дозы секса. Секс на 50% – это то, что вы имеете, и на 50% – то, что люди думают, что вы имеете. Секс с каждым в одном и том же офисе нежелателен. Секс подобен снегу. Никогда не знаешь, сколько выпадает сантиметров и как долго он будет продолжаться. Один мужчина дома лучше двоих на улице. Воздушные шарики, которые вы дарите дамам, не уберегут их сердца и мысли от падения. Девственность излечима. Когда жена учится понимать мужа, она обычно перестает его слушать. Не спите с более сумасшедшим, чем вы. То, что привлекает в женщине, как правило, с годами проходит. Правильный секс и есть грязный. Это начинается всегда в самый неподходящий день месяца. Лучший инструмент для удержания мужчины – ваши руки. Когда свечи потушены, женщины становятся еще прекраснее. Секс – это наследственно. Если е ваши родители им не занимались, то и вы вряд ли получите такую возможность. Посеяли в субботнюю ночь, в воскресенье молитесь о неурожае. При прочих равных молодость предпочтительнее. Любовная игра, в отличие от всех других игр, никогда не отменяется из-за темноты. Причина всех проблем в райском саду – те двое, а не яблоко. Различаются лишь два вида секса – застенчивый и безобразный. Перед тем, как найти свою Елену Прекрасную, тебе, Иванушка, придется перецеловать Еще много лягушек. Есть вещи, которые хуже секса. Могут быть вещи, которые лучше, чем секс. Но нет ничего в точности похожего на секс. Любовь – это дырка от сердечного бублика. Если бы усилия, затраченные на изучение женской груди, были бы направлены на программу космических исследований, то сейчас бы на Луне уже вовсю выпускали хот-доги. Выбирайте свою науку. Физика – это секс, любовь – это химия. Если этим и заниматься, то заниматься наилучшим образом. Один хороший поворот приносит большую часть одеяла. Ведь кто-то все равно получит большую часть одеяла. Вы не сможете произвести ребенка за месяц, даже если оплодотворите 9 женщин. Любовь – это торжество воображения над интеллектом. Любить и потерять любовь в итоге останется больше, чем если не любить вовсе. Изменять можно только под настроение. Никогда не ложитесь с ж е н щ и н о й у которой проблем больше, чем у вас. Воздерживайтесь от вина женщин ы песен, преимущественно от песен. Никогда не спорь с уставшей женщиной. Женщина никогда не забывает мужчин, с которыми у нее все получилось. Мужчина – женщин, с которыми он не смог. Сила магии зависит не только от длины магического жезла. Лучше, когда тебя потом просят, чем не заметят. Никогда не говори «нет». Мужчина может быть счастлив с любой женщиной. до тех пор, пока не полюбит ее. Мужчина — это всего лишь мужчина, а хороший велосипед — это еще и поездка. Секс — одна из девяти причин для реинкарнации, остальные восемь не важны. Улыбка делает мужчину менее ужасным, чем вам показалось сначала. Влюбленный мудрец и влюбленный тупица. Практика показывает, что различия между ними незначительны. Любовь — это заблуждение, которым одна женщина отличается от другой. Не играйте в чехарду с носорогом. Любовь является формой временного сумасшествия, излечимой только браком. Правило «Лассо» — отпустите мужчину с короткого поводка, и он будет пойман другой женщиной. Самый быстрый путь узнать о всех своих недостатках переехать жить к любовнику. Мужское желание секса иногда заканчивается интимностью. Женское желание интимности часто заканчивается сексом. Только молодожены и лжецы занимаются любовью каждый день. Из близких отношений происходят дети. Лишние килограммы откладываются там, где они всего заметнее. Поддайся соблазну, а то он может не повториться. Первое правило женатой жизни. Если вы правы, скорее извинитесь. Безбрачие – наиболее неестественное из извращений. Жизнь – болезнь, передаваемая половым путем со стопроцентным летальным исходом. Лучший способ избавиться от искушения – это поддаться ему. Танцы это вертикальная демонстрация горизонтального желания. л ю б и т ь это значит говорить я сожалею каждые пять минут получите прощение сегодня завтра вы можете не почувствовать себя виноватым. вы не узнаете что такое настоящая любовь до тех пор пока не захотите от нее избавиться. семь страшных грехов все приятные вещи в одном, маленьком списке. Четыре страшных слова во время занятия любовью «это он и есть?» Девять из десяти зубных врачей рекомендуют оральный секс. Совесть не уберегает от греха. Она мешает получать удовольствие. Арфа — это обнаженная фортепьяно. Я могу сопротивляться чему угодно, но только не искушению. Когда вы курите после секса, вы наверняка делаете это быстрее обычного. Я думаю, что секс лучше, чем логика, но не могу доказать это. Законы о разном. Положив в стиральную машину шесть носков, вынимаешь только пять. Ремонт автомобиля стоит указанную сумму плюс 50%. Подержанный автомобиль – прекрасное средство для поездки в автосервис и обратно. Чем меньше государство, тем длиннее его гимн. Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет. Всякий вопрос имеет две стороны. Чтобы добиться успеха, надо поддерживать обе. Совесть возрастает обратно пропорционально объему власти. Чем хуже у тебя с деньгами, тем больше шансов, что возникнут непредвиденные расходы. То, что я хочу купить мне не по карману, а то, что по карману, все равно слишком дорого. С больным ребенком надо обращаться как со взрослым, с больным взрослым как с детем. Чем больше строятся больницы, чем больше в них коек, тем больше больных лежат в коридорах. Покажи мне свои бактерии, я скажу, с кем ты водишься. То, что операцию можно сделать, не значит, что ее делать необходимо. Всякий прогресс, способствующий продолжительности жизни человека, увеличивает значение службы здравоохранения. Чем больше терпения, тем дольше приходится ждать. Если что-то очень хочется сделать, это или аморально, или запрещено, или вредно для фигуры. Чем больше книжных магазинов, тем больше книг, которых не достать. Закон карьеры для женщин. Думай как мужчина, веди себя как леди, работай как лошадь. Заводи друзей, пока они тебе не нужны. Только сняв дачу на юге, узнаешь, сколько у тебя друзей. Если хотите остаться при своем мнении, держите его при себе. Не стремитесь быть самым богатым человеком на кладбище. Будущее – место, куда удобнее всего складывать свои мечты». Чем меньше своих мнений, тем больше единомышленников. Чем меньше совести, тем больше всего остального. Люди готовы аплодировать фейерверку, но не восходу солнца. Люди всегда удивляются событиям, к о т о р ы х ждали. Завтра всего лишь другое название для сегодня. Отрезанный кусок провода всегда короче, чем нужно. Допустимые отклонения всегда накапливаются однонаправленно. Система обеспечения надежности всегда портит то, что защищает. Будьте оригинальны, не повторяйте чужих ошибок. Чем больше знаешь, тем больше знаешь лишнего. Переходя улицу на зеленый свет, верьте в торжество справедливости. В действительности в с е не так, как на самом деле. Искусство имеет смысл, если оно правдивее действительности. Классика образец того, как надо писать и как не надо. Слабая сатира это клевета на действительность. Чтобы плохие произведения стали лучше, их нужно талантливо перевести на другой язык. Если действительность смешит, Юмористы становятся летописцами. Критика крепчает, значит, литература слабеет. Писатель становится великим, когда на нем начинают зарабатывать. Фиговые листки нужны для того, чтобы люди обращали внимание на то, что они закрывают. Талантливый критик — это умение выбирать жертву по зубам. Если сатира — зло на службе добра, то юмор — добро на службе зла. Умно критикуй врага, иначе он избавится от своих недостатков. Есть люди настолько опытные, что верят только в будущее. Каждодневная ложь теряет свою праздничность. Если у вас прекрасное настроение, то у вас будет прекрасным и прошлое. Хорошо смеется тот, кто смеется по собственному желанию. Люди бывают очень благодарны, когда их критикуют, не называя фамилий. Если обществу не нужно то, что ты делаешь, присмотрись, что это за общество. Ребенку дали пустышку. Так состоялась первая встреча с неправдой. Успех в воспитании зависит от отсталости воспитанников. Самый лучший аппетит приходит без еды. Только гений может превратить вещи первой необходимости в далекую мечту. Когда туалет закрыт, хочется платить за его пользование. Если пойманная рыба молчит, это не значит, что ей нечего сказать. Лучше всех в неволе размножаются люди. На поворотах истории фланги меняются. Ценность коррупции в том, что она разъедает старое общество и создает новое. Если у человека есть совесть, то это не значит, что ему ничего не нужно. Хочешь потерять друга – дай ему денег в долг. Чем больше нового, тем оригинальнее старое. Если никакого смысла нет в вопросе, не стоит искать его и в ответе. Не жалуйся на жизнь, могло не быть и этого. Не можешь быть выше критики, пригнись. Каждый заблуждается в меру своих возможностей. с о м н е н и е привилегия тех, кто имеет собственное мнение. Серьезное лицо еще не признак глубокого ума. Прежде чем сказать «хороший выдался денек», дождитесь ночи. Когда не достигают желаемого, делают вид, что желали достигнутого. Если результат не зависит от схемы решения, то это математика, а если зависит, то это бухгалтерия. Никогда не задавайте вопрос, если вы не уверены, что хотите услышать ответ. Нашедшего выход затаптывают первым. Даже если вы точно знаете, что у вас мания преследования, это вовсе не значит, что за вами никто не гонится. В этом мире столько лжи и лицемерия, что уже так трудно кого-нибудь обмануть. То, что само собой разумеется... Никогда не бывает на самом деле. Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается. Чем больше опыта, тем меньше хочется к нему возвращаться. Состоятельный человек – это тот, кто успевает заработать больше, чем у него успевают отнять. Когда у тебя есть только молоток, все похоже на г о с т ь Мёрфология нового времени Пока твой друг восторженно держит тебя за обе руки, ты в безопасности, потому что в этот момент тебе видны обе его. Никогда не называй человека дураком, лучше займи у него в долг. Ты слишком много волнуешься из-за работы, брось, тебе платят слишком мало для таких волнений. Мозг – замечательный орган, он начинает работать с того момента, как ты проснулся, и не останавливается, пока ты не пришел в школу. Параноики тоже люди, и у них свои проблемы. Легко критиковать, но если бы все вокруг тебя ненавидели, ты бы тоже стал параноиком. Для любого действия существует аналогичная и прямо противоположная правительственная программа. Ничто нехорошо настолько, чтобы где-то не нашелся кто-то, кто это ненавидит. Дипломатия — это искусство говорить «хорошая собачка», пока не найдешь камень поувесистей. Если тебе до лампочки, где ты находишься, значит, ты не заблудился. Сумасшествие наследственно, оно передается вам от ваших детей. «Поосторожней с алкоголем». Он может сделать так, что ты замахнешься на финн-инспектора и промажешь. Легче изменить постановку задачи так, чтобы она совпадала с программой, чем наоборот. Единственное, о чем я прошу, дайте мне шанс убедиться, что деньги не могут сделать меня счастливым. Если вы считаете, что никому до вас нет дела, попробуйте пропустить парочку платежей за квартиру. У эгоистов есть одна хорошая черта – они не обсуждают других людей. Когда-то я думал, что я нерешительный, но теперь я в этом не уверен. Существует три способа сделать что-нибудь – сделать самому, нанять кого-нибудь или запретить своим детям делать это. Единственный способ удержать бегущую лошадь – сделать на нее ставку. 80% водителей оценивают свое водительское мастерство выше среднего. Неудача – это разновидность удачи, к о т о р а я н е з н а е т промаха. Железный закон – распределение, блаженны имущие, ибо им достанется. Когда ты по уши в дерьме, закрой рот и не вякай. Дипломат – это человек, который посылает тебя к черту, Но делает это таким образом, что ты отправляешься туда с чувством глубокого удовлетворения. Настоящий менеджер – это такой, который, если уж послал тебя к чертовой бабушке, то обязательно проследит, чтобы ты добрался по назначению. Дети редко перевирают ваши высказывания. В сущности, они повторяют слово в слово все, что вам не следовало бы говорить». Идиот — это член большого и могущественного племени, влияние которого на человечество во все времена было подавляющим и руководящим. Третий закон вселенной. с у щ е с т в у е т два типа грязи. Темная, которая пристает к светлым объектам, и светлая, которая пристает к темным объектам. Мода — это форма уродства столь невыносимого, что нам приходится менять ее каждые шесть месяцев. Жизненно важные бумаги всегда демонстрируют свою жизненную важность путем спонтанного перемещения с места, куда вы их положили на место, где вы их не сможете найти. Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, Неким образом облагораживается, никто не решается критиковать ее. Коэффициент интеллектуального развития коллектива равен низшему коэффициенту участника коллектива, поделенному на количество членов коллектива. Быть может, ваше единственное предназначение в жизни – быть живым предостережением всем остальным. Самая большая проблема в бедности – то, что это отнимает все твое время. Когда ты сделал что-то, чего до тебя не делал никто, люди не в состоянии оценить, насколько трудно это было. Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через 2-3 года. Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. В развитом обществе слуга народа семантически равен властелину народа. Никогда не недооценивай силы человеческой тупости. В технологии доминируют два типа людей. Те, которые разбираются в том, чем не они управляют, и те, кто управляет тем, в чем они не разбираются. Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы и без работы. Одна из причин, почему компьютеры могут сделать больше, чем люди, это то, что им никогда не надо отрываться от работы, чтобы отвечать на идиотские телефонные звонки. В истоке каждой ошибки, за которой вы ругаете компьютер, вы найдете по меньшей мере две человеческих ошибки, включая саму ругань. Психиатры утверждают, что психическими заболеваниями страдает каждый четвертый человек. Проверьте трех своих друзей. Если они в порядке, значит это вы. Вы молоды только раз, но незрелым можете оставаться вечно. Опыт — это нечто, чего у вас нет до тех пор, пока оно не станет нужным. Второй закон Вселенной. 1 д четвертая унция шоколада равняется четырем фунтам жира. Оригинальность — это искусство скрывать свои источники. Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее. Жизнь похожа на собачью упряжку. Если вы не вожак, картина никогда не меняется. Если существует искусственный интеллект, значит, должна существовать и искусственная тупость. Опыт — это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее. Если бы у треугольника был бог, он был бы треугольным. Если бы у вас было все, где бы вы это держали? Девиз канадского Билли Джонса «Позволять недодепам оставаться при своих деньгах аморально». Дополнение. м а г n у м 44-го калибра бьет четыре туза. Дополнение. Закон доступности Джексона. Как только идея становится понятной всем, ее пора менять. Аксиома анонима старшего. Наука – это строгая классификация того, что сегодня считается фактами. Наука – это создание дилемм путем планомерного уничтожения загадок. Аксиома анонима младшего. Наука – это создание того странного порядка, при котором наше окружение заполняется вещами гораздо более умелыми, чем мы сами. Определение Картера. Научная теория – это не более чем подозрение, но с университетским образованием. Постулат невежества Роджерса. Все мы невежды, но в разных областях. Закон соответствия Дэвиса. Если вас назначили профессором, то самое плохое состоит в том, что рано или поздно вы становитесь на него похожи. Закон трудностей б е л н и н г с а Половина трудностей происходит от того, что мы слишком быстро готовим «да» и недостаточно быстро «нет». Правило Спарджана. Никогда не жуйте пилюлю, которую вас заставляют проглотить. Принцип выбора цели Дали. Не бойтесь совершенства, вы никогда его не достигнете. Уточнение Жубера а К принципу о к а м а Из всех ненужностей выбирайте самые необходимые. Обоснование успеха по Эбнер Эшенбах. Стоящие часы дважды в день показывают верное время, так что через несколько лет вы имеете полное право говорить о серии постоянных успехов. Оценка явлений по Дювернуа. Все может быть лучше, но все может быть и хуже, следовательно, все хорошо. Классификация предметов по Бейкеру. Все предметы могут быть отнесены к трем категориям. Те, что не работают, те, что сломаны и те, что потеряны. Закон двух подходов ф о р т о н а Оптимисты избегают самолет, пессимисты – парашют. Закон Гамперсона. Вероятность получения желаемого результата находится в обратной зависимости от силы желания. Вследствие, свободное место для стоянки всегда находится на противоположной стороне улицы. От окурка, выброшенного из окна машины, начинается лесной пожар, в то время как вам требуется не менее полутора часов, чтобы разжечь огонь в камине, да еще при помощи бензина, причем сухие дрова, как пустыня в знойный день. Трава, посеянная в специально удобренную почву, не желает расти, а несколько семян той же травы, провалявшиеся с полгода в кармане и случайно попавшие в трещину на асфальте, великолепно прорастают. Задача менеджера по Федотову. Выправляющему нужно делать так, чтобы подчиненному стыдно было работать плохо. Закон Федриджа, закон генерала, Событие, которое непременно должно произойти, не происходит, в особенности, если за этим специально наблюдают. Законы об интернете. Туда, где вам нужно быть обязательно, сегодня попасть нельзя. СИСОП – пособник зла. СИСОП – системный оператор. Когда СИСОП отсутствует, все идет хорошо. Лимита не хватает никогда. д в плюс два равняется 3 р и и в периоде. Когда все время сплошные ошибки, врежьте как следует. Виртуальный секс – это одно большое разочарование. Если вы не согласны с седьмым законом, значит вы СИСОП. Всегда пользуйтесь виртуальным презервативом, занимаясь сомнительными действиями со странными компьютерами. Когда виртуальный презерватив недоступен, осторожнее набирайте текст. Всегда помните, что ваше существование зависит от электричества. Только для пользователей модема. Во время перепадов напряжения ваш компьютер выключается лишь тогда, когда решаются вопросы жизни, смерти и виртуального секса. п р е д ы д у щ и й и г н о р и р у е т с я если это был компьютер, принадлежащий не вам. Предыдущий закон полностью игнорируется, если компьютер является собственностью университета, им все равно его менять. Никогда не кричите на свой компьютер. В BBC, чатах и так далее. Если вы самка, вы должны нападать. В действительности виртуальная жизнь не смешиваются. Электронная почта, содержащая оскорбительный ответ, Приходит с максимально возможной скоростью. Если вы можете прочитать это, значит, у вас есть модем. Я получаю e-mail, значит, я существую. Медицинская мерфология. Шесть принципов для пациентов. Если доктор знает, как называется ваше недомогание, это еще не значит, что он знает, что это такое. Чем скучнее и с т а р е е ж у р н а л ы в приемной? тем дольше вам придется ждать. На пузырьках от лекарств следовало бы написать «не беречь от детей, а беречь от взрослых». В последний день приема лекарств пилюль или совсем нет, или остается слишком много. Лекарство, которое надо принимать одновременно с пищей, будет самым неприятным на вкус. с л е д с т в и е даже воду пить неприятно, если ее прописал врач». Если ваше самочувствие улучшается, то, возможно, это потому, что у доктора оно ухудшается. Правило м а ц а относительно лекарств. Лекарство – это вещество, которое, будучи введено в крысу, дает научный результат или статью. Афоризм Кохрейна. Получая направление на анализ, подумайте, что вы предпримете, если результат окажется а. положительным, б. отрицательным. Если ответы совпадут, надобность в анализе отпадает. Закон о у х о д а за больными – телеско. Все телевизоры находятся на другом конце палаты. Талант врача обратно пропорционален возможности попасть к нему на прием. Есть два вида лейкопластыря. Тот, который невозможно приклеить, и тот, который никак не удается снять. Все требуют у к о л а одновременно. Кто не давал ставить его в назначенное время, требует инъекции, когда раздают снотворное. Правило бараха. Алкоголик – это тот, кто пьет больше своего врача. Программистские законы и правила. Классика. Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы – все равно, что искать очаровательную и скромную жену. По-видимому, Нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где казалось царят красота и совершенство. Выдавать глобальные идеи — это удовольствие. Искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа. Как только проект окончательно принят, он становится устаревшим в смысле своих концепций. Настойчивость руководителя может определить график выполнения задания, но не в состоянии определить срок его действительного завершения. Лупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Если за две минуты омлет еще не готов, у заказчика два выбора — подождать или съесть его с ы РМ. ы Генерация случайных чисел — слишком важный вопрос, чтобы оставлять его на волю случая. Я не знаю причины, по которой нам не следует этого делать, но, возможно, позже мы придумаем какую-нибудь. Ошибка? Это не ошибка, это системная функция. Пользователь не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил. На пустом диске можно искать вечно. Если отладка — процесс удаления ошибок, то программирование должно быть процессом их внесения. Вы уже дошли до состояния, когда у вас нет времени, чтобы разрешить те проблемы, которые отнимают у вас все время. Компьютеры бесподобны. За несколько минут они могут совершить такую грандиозную ошибку, Какую не в состоянии сделать множество людей за многие месяцы? Теория ошибок. Ошибки так же неисчерпаемы, как и атом. Аксиома. В любой программе есть ошибки. Закон пропорциональности. Чем более программа необходима, тем больше в ней ошибок. Следствие. Ошибок не задержит лишь совершенно ненужная программа. Фундаментальный закон – т е о р и и ошибок. На ошибках учатся. Следствие первое. Программист, написавший программу, становится ученым. Следствие второе. Чем больше программист делает ошибок, тем быстрее он делается ученым. Следствие третье. Крупный ученый-программист никогда не пишет правильные программы. Замечание. На то он и ученый. у к а з а н и е начинающему программисту. Если вы с первого раза сумели написать программу, в которой транслятор не обнаружил ни одной ошибки, сообщите об этом системному программисту. Он исправит ошибки в трансляторе. Закон необходимости ошибок. Программист может обнаружить ошибку только в чужой программе. Следствие. о ш и б к и не все равно, кто ее обнаружит. Совет начинающему программисту. Никогда не исправляйте найденные ошибки. Ибо это повлечет за собой появление неизвестного числа ненайденных. Лучше опишите их в сопроводительной документации, как особенность программы. Определение. Будем называть языком ошибок правила, в обход которых пишутся программы. Язык ошибок. Ошибки могут следовать друг за другом. От перестановки двух эквивалентных ошибок результат не меняется. Коммутативность эквивалентных ошибок. Две последовательные ошибки можно объединить в одну, более сильную. Одинаковые ошибки необязательно делать каждый раз, достаточно сделать одну, а затем обращаться к ней по мере необходимости из любого места программы. Ошибки могут образовывать циклы. Наиболее устойчивый из них – бесконечный. Ошибки могут вызывать друг друга и сами себя, рекурсивность ошибок. Ошибки допускают многократное вложение друг в друга. Две одинаковые вложенные ошибки называются четные ошибки и ошибкой не являются. с в о й с т в о четности ошибок. Если написанная программа сработала правильно, то это значит, что во время ее работы выполнилось четное число ошибок или программист не понял задание. Формулировка выше приведенного свойства предназначена для политиков. Ошибка, повторенная дважды, перестает быть ошибкой. взаимодействие ошибок с базовой операционной системой. Во время исполнения ошибки имеют наивысший приоритет. Прервать исполнение ошибки может только другая, более активная ошибка. Запросы операционной системы к ошибкам ошибками могут игнорироваться. Запросы ошибок к операционной системе игнорироваться не могут. При работе с файлами ошибки могут пользоваться файловой системой базовой операционной системы и ее ошибками. На ЭВМ с параллельной архитектурой может выполняться несколько ошибок одновременно. Системные программы облегчают процесс написания прикладных программ и их ошибок. Определение. Тестирование – это процесс нахождения ошибок в тесте. Хороший тест должен содержать ошибки, компенсирующие их нехватку в тестируемой программе. Языковый редактор, призванный уберечь программиста от синтаксических ошибок, позволяет вносить в программу весьма хитроумные ошибки, которые не удается обнаружить ни т р а н с л я т о р о м ни о т л а д ч и к о м Обычный текстовый редактор таких возможностей не предоставляет. Программа «Транслятор», предназначенная для перевода программ с языка высокого уровня на машинный язык, при переводе порождает ошибки. Ошибки, которые содержались в исходном описании, переводятся безошибочно. Заключительный совет тем, кто до него добрался. До начала работы над проектом следует тщательно продумать все необходимые ошибки и связи между ними. Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. Профессиональный программистский фольклор. Пространство, иллюзия, дисковое пространство тем более. Компьютер – устройство, разработанное для ускорения и автоматизации человеческих ошибок. Введите любое одиннадцатизначное простое число, чтобы продолжить. р е з е ц не кнопка, а горькая необходимость. Любая программа, которая успешно прошла тестирование, устарела. Бывало лишь, что вы переставали думать, а затем забывали перезапуститься. Если что-то у вас получалось кривовато, назовите это бета-версией. Это не дефект, это скрытая и редко используемая характеристика. Многозадачная работа допускает совершение нескольких ошибок одновременно. Природа ненавидит уравнение с дифференциалами второго порядка. Не позволяйте компьютеру догадаться, что вы спите». Нажмите все клавиши, чтобы продолжить. Нажмите любую клавишу, чтобы продолжить, или любую другую, чтобы выйти. Стать программистом и никогда не увидеть мир. Независимое программное обеспечение не будет работать с любым программным обеспечением. Дефектная программа является абстрактным теоретическим понятием. Дефекты – дети глюков – Слон — это мышь, сделанная по государственному заказу. Сорок третий закон компьютерной обработки. Все, что может испортиться, и спор. Избранные афоризмы. Часть первая. Жизнь-игра. Задумано хреново, но графика обалденная. Скунсу не надо быть красивым, его и так все уважают. Сегодня смотрел День сурка. Опять. У страха глаза велики и слабый мочевой пузырь. Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти. Если ты умнее всех, кто это поймет? Лучшее средство для самоочищения, самосовершенствования и искупления в муках — молоко с огурцом. Чем лучше видна грудь, тем хуже запоминается лицо. Из н а б л ю д е н и я российской действительности. Улыбаясь, вы делаете свои зубы беззащитными. В глазах обида, в руках утюг. Вестерн, фильм, в котором задумываются только лошади. Обед в России не еда, а время дня. Выяснить что-нибудь у женщины невозможно в любом возрасте. Девичья память плавно переходит в женские секреты, а они, в свою очередь, в старческий склероз. Каждый, кто часто пользуется туалетной бумагой, должен посадить хотя бы одно дерево. Прилетят федералы в боевом вертолете и такое покажут кино. Одиночество — это привычка не запираться в сортире. Когда поздравляешь жену с праздником, главное не сорваться на крик. Первый совет из серии «Как произвести впечатление на мужчину». Постарайтесь запомнить хоть что-нибудь из того, что он говорит. В пять часов утра жена встала с постели и пробралась в чулан. Там она разбила молотком катушки от закидов, согнула колено удочки, облила кислотой лески и поплавки, разрезала ножом резиновые сапоги и выбросила с балкона рюкзак. Потом она неслышно легла в к р о в а т и нежно прижала щекой к плечу мужа. Жить ей оставалось не более часа. Мужик утром после встречи Нового года с опухшим лицом, красными глазами, небритый, стоит и смотрится в зеркало. «Так вот ты какой человек третьего тысячелетия!» Искусство секса — это умение поцеловать даму в нужное время, в нужном месте. Еще один день оказался напрасной тратой макияжа. Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят. Настоящая жена — это женщина, которая умеет закатывать три вещи — банки, глаза, истерику. Брюки важнее жены, потому что существует немало мест, куда можно пойти без жены. Подари мне свою фотографию, я ее в буфет поставлю, чтобы дети за конфетами не лазили. Ничто так не снижает цену вашей машины, как попытка ее продать. Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь. Дешевые понты дорого обходятся. Разница между мужчиной и мальчиком заключается в стоимости их игрушек. Иногда для того, чтобы размешить, достаточно сказать правду. Даю уроки вождения, Моисей. Лень, привычка отдыхать заблаговременно. Женщины, которые нас не любят, упрощают нам жизнь. Искренность — это недостаток самообладания. Девушка в будущем должна избегать мужчин с прошлым. Ох уж э т о чертова жизнь, столько красивых женщин и так мало времени. Не так страшно падение, как его резкое прекращение. Тяжко сгонять муху курсором с монитора. Значение любовных утех сильно переоценено. Позы нелепые, удовольствие минутное, расходы огромные. Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков. Хомячки никого не любят. «Эх, вот раньше рыба была, в воду без трусов не войдешь!» «Девушка, вы такая фешенебельная, что мне нерентабельно!» «Плохой танцор — хороший папа, никогда не поднимая руку на своего ребенка!» Ты оставляешь незащищенным пах. Закон Уистлера. Никогда неизвестно, кто прав, но всегда известно, кто главный. Кто не успел, тот провожающий. Умный мужчина плюс умная женщина — легкий флирт. Умный мужчина плюс тупая женщина — мать-одиночка. Тупой мужчина плюс умная женщина — нормальная семья. тупой мужчина плюс тупая женщина — мать-героиня. Мужчина заплатит два рубля за рублевую вещь, которая ему нужна. Женщина заплатит один рубль за двухрублевую вещь, которая ей не нужна. Женщина беспокоится о своем будущем до тех пор, пока у нее нет мужа. Мужчина никогда не беспокоится о своем будущем до тех пор, пока у него нет жены. Мужчина, добившийся успеха, это тот, кто зарабатывает больше денег, чем может потратить его жена. Женщина, добившаяся успеха, это та, которая сумела найти такого мужчину. Для того, чтобы найти счастье с мужчиной, нужно сильно его понимать и немножко любить. Для того, чтобы найти счастье ж е н щ и н ы нужно сильно ее любить и даже не пытаться понять. Женщина выходит замуж с надеждой, что м у ж ч и н ы изменится, а он не меняется. Мужчина женится с надеждой, что женщина не изменится, а она меняется. За женщиной остается последнее слово в любом споре. Всякое слово, сказанное мужчиной после этого, является началом нового спора. Телефонный звонок. Алло, это квартира Сидорова Ивана Петровича? Нет, это квартира Каца Абрама Самуиловича. Извините, это 22-38-89. Нет, это 22-38-88. Надо же. В шестом знаке ошибка, а такой эффект. Когда вы умираете от голода вместе с тигром, тигр умирает последним. Хороший муж должен быть никому не должен. Мой опыт показывает, что критика... Никогда не приблизится по эффективности к саботажу. Нация, которая ест макароны с хлебом, непобедима. Дилетантизм — тормозная жидкость прогресса. Самый верный способ заставить жену слушать вас внимательно — разговаривать во сне. «Девушка, что вы на меня так смотрите, как будто ваши родители на дачу уехали?» Если девушка знает себе цену, значит, она не раз ее называла. Сумма длины ног и длины юбки примерно одинакова для всех женщин. Здоровый человек — это плохо обследованный больной. Телескоп на Солнце можно посмотреть всего два раза в жизни, правым и левым глазом. Кому на Руси жить хорошо, тому и на Кипре живется неплохо. Если программист в девять ноль ноль утра на работе, значит он там ночевал. Если вы хотите чаще встречаться с понравившейся девушкой, установите ей Windows 95. Чтобы мухи не садились на зеркало, посмотрите, не отражается ли в нем дерьмо. Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения». Избранные афоризмы, часть 2 Человек гораздо умнее, чем ему это надо для счастья. Никому не поставить нас на колени. Мы лежали и будем лежать. Думаю, не ошибусь, если промолчу. Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты. Цель определяет калибр. Первым здоровается тот, у кого слабее нервы. Чтобы сохранить мир в семье, необходимы терпение, любовь, понимание и, по крайней мере, два телевизора. Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох платит всю жизнь. Женщины обращают внимание не на красивых мужчин, а на мужчин с красивыми женщинами. Сказки — это страшные истории, бережно подготовляющие детей к чтению газет и просмотру теленовостей. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. При поносе важно, какая скорость у тебя, а не у твоего провайдера. Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все нормально. Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо. Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. Подарки на 23 февраля – это инвестиции в подарки на 8 марта. Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее. Оптимизм — это когда не моешь ж посуду вечером, надеясь, что утром на это будет больше охоты. Одна из бед новой России, что понятия ум, честь и совесть стали взаимоисключающими. Чем меньше женщина собирается на себя одеть, тем больше времени ей для этого потребуется. Если ты споришь с идиотом, Вероятно, то же самое делает и он. Глупые женятся, а умные выходят замуж. Порядочного человека можно легко узнать, потому как неуклюже он делает подлости. Человек, признающий свою ошибку, когда он неправ, — мудрец. Человек, признающий свою ошибку, когда он прав, — женатый. имидж ничто жажда все оправдывался братец иванушка нервноцоая к копытцем мы медленно запрягаем быстро ездим и сильно тормозим скромность украшает человека нескромность женщину когда то я был молод и красив теперь только красив мы не левые и не правые потому что мы валенки. Какой же русский не любит б ы с т р ы е езды, бессмысленной и беспощадной? Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме. Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было. Если у тебя прекрасная жена, офигительная любовница, крутая тачка, Нет проблем с властями и налоговыми службами. А когда ты выходишь на улицу, всегда светит солнце, и прохожие тебе улыбаются, скажи «нет» наркотикам. Демократия с элементами диктатуры — это все равно, что запор с элементами поноса. Если хотите рассмешить Бога, расскажите Ему о своих планах. Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом. Если мужчина никогда не лжет женщине, значит ему наплевать на ее чувства. Если женщина говорит «нет», значит она просто хочет поговорить. Жизненный опыт — это масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся. От жизни лучше получать не радости скупые телеграммы, а щедрости большие переводы. Если жена неожиданно дарит вам галстук, значит, новая норковая шуба ей уже разонравилась. И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. Когда мало времени, тут уже не до дружбы, только любовь. Молоко вдвойне смешней, если после огурцов. Рассказывать начальнику о своем уме все равно, что подмигивать женщине в темноте. Рассказывать начальнику о его глупости – все равно, что подмигивать мужчине на свету. Торопить женщину – то же самое, что пытаться ускорить загрузку компьютера. Программа все равно должна выполнить все очевидно необходимые действия и еще многое такое, что всегда остается сокрытым от вашего понимания. Покажите мне человека, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы. Если памперсы жмут спереди, значит, кончилось детство. Если тебе завидуют, то значит, этим людям хуже, чем тебе. Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно. Если вы спокойны, а вокруг вас в панике с криками бегают люди, возможно, вы что-то не поняли. В мире все меньше того, что невозможно купить, и все больше того... что невозможно продать. Пойду посплю перед сном. Ценный совет. Никогда не разворачивайте подарок сразу, а дождитесь ухода гостей. И если развернете его при гостях, то никому из присутствующих его уже не подаришь. Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения». Умный мужчина старается не давать поводов женщине для обид. Но умной женщине для того, чтобы обидеться, поводы и не нужны. Экспериментальный кролик может позволить себе практически все. Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу. «Девушка, можно пригласить вас на ужин с завтраком? Когда к тебе обращаются с просьбой, скажи мне только честно». С ужасом понимаешь, что сейчас, скорее всего, тебе придется много врать. Если из года в год тебе говорят, что ты изменился к лучшему, по нему ли не задумаешься, а кем же ты был изначально? Каждый подумал в меру своей распущенности, но все подумали об одном и том же. Почему-то в каждой несчастной семье один всегда извращенец, а другой дура. Женщина верит, что дважды два будет пять, если как следует поплакать и устроить скандал. Жизнь человеку дается один раз, но, как правило, в самый неподходящий момент. Некоторые люди полагают, что они мыслят, в то время как они просто переупорядочивают свои предрассудки. «Вам помочь или не мешать?» Настоящая женщина должна с п и р е д ь д е р е в а разрушить дом и вырастить дочь. Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. Спонсор — это человек, которому расстаться с деньгами проще, чем объяснить, откуда они взялись. Есть что вспомнить, д да о нечего детям рассказать. Русский человек способен тосковать по родине, даже не покидая ее. Для нас нет непреодолимых трудностей. Есть только трудности, которые нам лень преодолевать. Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет. В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места. Богат и выразителен русский язык, но уже и его стало не хватать. Русский человек на голодный желудок думать не может, а на сытый не хочет. Если третье лезвие бреет еще чище, то зачем нужны первые два – Русские называют дорогой то место, где собираются проехать. Если у вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит, сегодня среда. Человеку любой эпохи интересно, а сколько Иуда получил на наши деньги.